Борис Житков Удав Один Началось с того, что играл я в клубе. И все как-то выходило, что проигрывал. Все свое жалование не проигрывал. Отдам жене, а потом по выпрашиваю. Жена служила в тресте, на машинке печатала. Я жене наврал, сказал, что шубу купил. А я ее в рассрочку взял а деньги проиграл. И вот я раз прямо со службы шел в клуб. Играю, и везет, везет. Вот думаю, когда на меня это счастье наехало, не упускай, гни вовсю. Только успевая бумажки по карманам распихивать, так уж комком и сую. Вот когда королем домой вернусь. Жена мучается, дома досвета на машинке печатает. Вот вздохнет голубушка. Уж и не знаю, что ей сделаю. сережки, сынишки, велосипед, дураку куплю. Настоящий, вот, будет радоваться. Наташеньке, дочке, шапочку. Она все хотела, вязаную, зелененькую. Да что шапочку, да и придумать не знаю что. Она диктует матери до хрипоты, бедная, чтобы машинку эту проклятую перекричать. Ну, думаю, поставлю еще пятьдесят рублей, и баста. Хлоп! Побили мою карту. Вот черт! Я, чтоб вернуть и вывалил сотню, натаскал из карманов пятых червонцев. Опять бита! Мне бы бросить не злиться, а я все же жду, что снова мое счастье найдет меня. И пошло, и пошло. Я весь в поту и уж последние бумажки таскал из карманов трешки какие-то. И тут холод меня прямо прошиб что вот только что все они, милые мои, счастливые могли быть. Уж были, можно сказать, и вдруг. И вот уж нет ничего. Я царапал со злостью пустой карман, скреб ногтями. Тут я вспомнил, что у меня с собой есть пятьсот рублей. Казенные, правда. Завтра сдать надо. Я взял червонец. Уж коль повернет счастье, так ведь с рублишка начинали и с тысячами от стола уходили в полчаса каких-нибудь. И я все рвал и рвал с пачки по червонцу, и уж все равно стало. Я считать перестал, который это идет. Поставил потом целиком сотню, чтобы уже сразу отыграться». И глаза закрыл, чтобы не видеть, потом побежал к швейцару. «Голубчик дорогой, у вас шуба в залог, пусть будет. Дайте рубль, последний раз рублик!» А он головой мотает и не глядит. «Шли бы спать», — говорит, — «коли карты не идет». Я оделся, побежал домой к жене, как сумасшедший. Уж в прихожей слышал, как эта машинка стукает, прям гвозди это в мое сердце вбивает. А Наташка хриплым голосом надрывается, диктует. Час, час всего назад. Разве таким бы псом побитым я к вам пришел? И не знали, бедные. Я вошел в столовую. Жена даже не оглянулась, только крикнула на Наташку, чтобы дальше, дальше. Сережка, дурак, через стол из пушки в солдат деревянных цельт горохом. А я вошел в своей шубе, как был, и говорю. Голос срывает с хриплой. «Надя!» — говорю жене. «Надя!» «Я знаю, не говори! Умоляю я в отчаянии, спаси!» Она сразу бросила печат, глядит на меня, раскрыв глаза. Дети уставились, ждут. «Надя!» — говорю. «Я знаю, денег нет. Дай брошку бабушкину. В залог, в залог выкупим. Я в отчаянии!» Она вдруг вскочила, все лицо пошло красными пятнами. «А я? А я? А мы все?» И бьет-бьет руки, не жалея кулачком об стул. «Мы не в отчаянии, мы все должны сносить». У самой слез на глазах. Я шапку прижал к груди, все у меня внутри рвется. «Надя, — говорю, — милая». Она вдруг как закричит «Вон! Вон!» и показывает на дверь, отмахнул рукой во всю ширь. Дети вздрогнули. Я смотрю, у Сережки губы кривятся. А жена кричит. «Что вы на детей смотрите? Вы их губите, вы им не нужны!» Наклонилась к Наташке и кричит. «Говори, говори! Нужен он вам!» и глядит на нее, жмет глазами. Я шагнул к дочке, к Наташеньке, она опустила голову и глядит, и дрожит, у ней бумага в руке. «Говори, сейчас же!» — кричит жена. «Да или нет, говори!» Наташа чуть глаза на нее подняла и вдруг, смотрю, чуть-чуть головкой покачала едва заметно. «Нет!» «Наташа!» — говорю я. «Ты что же?» «А жена...» «Вон! Вон! Довольно! И дети вас гонят! Вон!» Я вышел и щелкнул за мной французский замок. Запер от меня семью мою, детей моих. Было еще совсем рано, часов десять вечера, и вот я остался на улице, мне некуда идти. И я растратил пятьсот казенных рублей, и куда я пойду, кому скажу. Кто такого пожалеет? Хотел бежать к товарищу ему. Может быть, он как-нибудь. Вместе учились ведь. Да, вспомнил. Взял у него пятьдесят рублей. Он из жалования, из последних мне дал. Обещал я через неделю принести. Три месяца уж тому. Как на глаза показаться? Я все шел скорее и скорее. Прямо бежал почти и толкал прохожих. Стал рукам холодно. Я запустил руки в карманы, и вдруг в правом кармане нащупал мерзлыми пальцами. Деньги! Мелочь какая-то. Я сразу встал, подбежал к фонарю и давай считать. Все карманы в шубе обшарил. Набралось семьдесят восемь копеек. В клубе меньше рубля ставить нельзя. Я все шарил, еще бы найти двадцать две всего копейки. Зашел в подворотню, и все карманы вытряс. Нет больше ни копейки. Я поплелся по улице. Шарил глазами, вдруг знакомый встретится. Выпрошу двадцать две копейки. И вдруг вижу здание. Все освещено, у подъезда извозчики черные кучи стоят. Афиши сожены. «Стоп, да это цирк!» «Пойду в цирк, может, встреч кого займу?» «Рубль даже можно занять. Я купил на галерку билет за сорок копеек». Я уж не смотрел на представление, а шарил глазами по рядам, по лицам, искал знакомого. Сейчас я еще человек, а завтра... Завтра я растратчик, и меня будут искать. Еще ночь впереди, ведь можно отыграться. Только в рубль-рубль, и хоть бы один знакомый. Я бегаю глазами по людям, у меня все бьется внутри. А люди смеются. Вот-то смешное клоун делает на арене. Я тоже стал смотреть на арену. Дрессировщик показывал маленькую белую лошадку. Он говорил по-французски очень забавно, но никто не понимал и не смеялся. Я хорошо знаю по-французски. И вдруг я подумал, наймусь в цирк, буду переводить, что говорит француз, буду эту лошадку чистить. Миленькая такая лошадка, кругленькая. Назовусь не своим именем и забьюсь, как таракан в щелку. Смотрю, француз вывел пятерых собак, и тут я только услыхал, что музыка играет. А то так от тоски сердце колотилось, что я и музыки не слыхал. Объявили антракт, вся публика поднялась с мест. Я побежал в конюшню. Веселая публика смотрит лошадей, лошади блестят, как лакированные. Тут же стоят конюхи, на пробор причесанные в синих куртках, в блестящих ботфортах. Спрошу, нельзя ли конюхом поступить? Я подошел к одному. «Скажите», — говорю, — «как у вас? Работы много?» Он смотрит на мою шубу, почтительно говорит. «Хватает, гражданин, но мы не обижаемся». «И не могу никак спросить, можно ли мне поступить. Засмеется только, однако я сказал». «А вам тут человека еще не требуется?» «Это вы в контору, пожалуйста» и отвернулся к лошади, стал что-то поправлять. «В контору пойти? Совсем пропасть? Вид у меня настоящий бухгалтер. И вдруг в конюхе. Что такое? Засмеют, а то прямо в район позвонят по телефону. Что же мне делать?» Но тут народ повалил на места, и я снова залез на галерку. Когда кончилось представление, я вырвал из записной книжки листок, написал по-французски. — Господин Галуа, — этого француза звали Галуа, — очень прошу вас прийти в буфет, мне нужно передать вам несколько слов. Я подписался Петров, а фамилия моя — Никонов. Дал я эту бумажку служителю, чтоб сейчас же передал и жду в буфете. Француз пришел, как был на арене, в желтых ботфортах с белыми отворотами, в зеленой венгерке, подмазан, усики подкручены и реденький проборчик, как селедочка с луком. Француз шаркнул. Часть смею. И я начал говорить, что я восхищен его искусством. Француз вежливо улыбается, а глаза насторожились. Я ляпнул. «Хочу поступить к вам конюхом!» Он совсем глаза вытращил и рот раскрыл. Потом вижу, начинает хмуриться, и уже никакой улыбки. И я сказал скорей «Ну, то есть я так восхищен вашим искусством, что готов служить даже конюхом при таком великом артисте?» Француз заулыбался и стал поспешно благодарить меня за комплименты и сейчас же повернул к двери. В буфете уже все убрали и запирали шкафы. Я выбежал на улицу. Завтра будет известно, что кассир Никонов скрылся с пятьюстами рублями, что к поискам приняты меры. И дома прочтут в газетах. И Наташку в школе будут спрашивать. «Это не твой папа?» Я стоял на морозе и думал. И вдруг мне пришла в голову мысль. Два. Я решил, что именно в темноте, где не видно моей шубы проклятой, не видно моего бухгалтерского лица, именно в темноте и надо просить, умолять, требовать. Голос. Голос мой будет один. А я чувствовал, что если... Я сейчас заговорю, то голос будет отчаянный, как у человека, который тонет. И в темноте легче, все можно говорить, даже на колени упасть. Пусть только выйдет кто-нибудь из циркачей, я стану на колени, буду за пола хватать. Ведь мне все равно теперь. И я подбежал к задним дверям цирка, откуда выходят артисты. Я ходил по пустой панели мимо дверей, и у меня дух забился от ожидания. Дверь хлопнула. Кто-то вышел и быстро засеменил по панели. Я не успел за ним броситься. «Нет, я брошусь к девятому, который выйдет, кто бы он ни был». Я перешел на другую сторону переулка и стал ждать. Люди выходили подвое. двое. По трое. Весело говорили между собой. Я считал. Следующий — девятый. Я весь дрожал. Я подошел к самым дверям цирка и стал. «Нет, никого нет». Господи, неужели я всех пропустил? Надо было не ждать, догнать первого. Я хотел уже бежать, но теперь где я их найду? В это время дверь на наотмашь отворилась, и вышли оттуда сразу гурьбой пять человек. Они говорили громко, крепко, на весь переулок. И я слышу, он мне лопочет по-своему и тычет вниз. Маш, значит, копыта, а я каждый вечер... У меня сердце забилось. Конюхи, конюхи! Но сразу броситься к ним я не мог. Я решил, что пойду за ними. Разделятся же они когда-нибудь. Вот я и подбегу к одному. С одним легче. И я пошел за ними. Глаз с них не спускал, чтобы не потерять в толпе. Вдруг они свернули влево, через улицу. Тут трамвай. Они перебежали, трамвай закрыл их от меня. А когда он прошел, конюхов на той стороне не оказалось. Я чуть не заплакал. Я метался из стороны в сторону и вдруг вижу пивная и дверная штора наполовину уже спущена а вдруг они там и я нырнул под штору в пивной было почти пусто и вот вот они все пять человек садятся за столик я сел за соседний. человеком подал пиво и сказал только по одной граждане и закрывать надо время позднее я знал что у меня осталось тридцать восемь копеек и я спросил бутылку пива Как же начать? Я боялся, что они наспех выпьют пиво и марш, что распустили на дверях, и только я остались в пивной, что конь хида я. И вот я слышу, один самый старший говорит, не спеша: Да, родные мои, приходит ко мне пачерица моя, вся в синяках. Ну, вся, вот как конь в яблок. Кто же тебя, спрашиваю, милая ты моя? — Да опять, — говорит, — муж, и плачет. — Что ж, — говорю, — он тебя уродует? — Зачем, — говорит, — я косая, обидно ему? — А, верно, косенькая у нас. — Не такая, — говорю, — я уж ты касаю, чтоб так бить. — Живи, — говорю, — у меня, и черт с ним. — Твоя, — говорю, — мать рябая, а я души в ней не чаю. — Ты, — говорю, — наплюй. Я собрал голос и говорю, — «Вы хорошо, как поступили?» Заикаясь, голос срывается. А коник потянулся ко мне и ласково спрашивает. «Вы что сказали, товарищ? Не слыхать?» Я встал, подошел и сказал. «Мне очень нравится, как вы поступили. Извините, что я вмешался. И чувствую, что у меня слезы на глазах». Все коньхи на меня смотрят, а старший вдруг внимательно мне в глаза глянул и говорит. «Садитесь к нам, гражданин. Веселее вам будет». И вижу, раздвигает приятелей. Я схватил свою бутылку, пересел к ним. Все замолчали и на меня глядят. И тут я вдруг как сорвался, как с горы покатился. «Вот, видите, — говорю я, я — ей есть куда пойти, а мне некуда». И чувствую, как слезы у меня закапали, и текут по усам, по бороде катятся. И я стал рассказывать, как я проигрался, как меня дети из дому выгнали, как жена дома убивается над работой, и говорю, как лаю, душит горло слезы. А вы выпить, выпить, гражданин милый, говорит старый конюх и наливает в мой стакан. Я глотнул пиво. Легче стало. И все им рассказал. Одного только не сказал, что я растратчик и что меня завтра искать будут. Вот, говорю, говорил я этому французу, а как просить станешь? Я в жизни не просил, не кланялся, да в таком виде. Да, — говорит старший, — вид, можно по-старому сказать, барин вполне. Я боялся, что надо мной смеяться станут. И готов был и это стерпеть, но никто даже не улыбнулся. Один только сказал. А другую какую работу по своей части, или старший перебил? — Вишь, человек не мальчики не пьяный, значит, уж есть что. Зачем в конюхе просится? Хлопнул меня по колену и говорит. — Ну ладно, голубок, подумаем. Ты утрись. — Дай-ка сюда парочку, — крикнул он официанту. Официант огрызнулся. «Из-за парочки вашей наш штраф налетишь. Выметайтесь, граждане, время!» «Давай полдюжину!» — крикнул конюх и пошел к хозяину, и чуть мне головой мотнул. Я встал за ним. Он мне в ух шепчет. «Первое дело надо сейчас ребятам поставить. Что у тебя есть? Часы есть?» «Черные», — говорю, — «стальные». «Даешь!» Я живо снял часы и отдал конюху, а он ушел шептаться с хозяином за перегородку. Смотрю волокут дюжину пива и две воблы на закуску, а у меня все внутри трясется, а ну как все это только шарлатанство одно, чтобы мои часы пропить и поиздеваться надо мной. Но я старался верить конюху, и от этого мне теплей было. — Только поторапливайтесь, граждане, — говорит хозяин. Все налили Стукают, а мою кружку челкаются, и все одно и то же говорят. Ну, счастливо! Мы вышли из пивной черным ходом. Я все держался ближе к старому конюху, его звали Осип. Ну, думаю, сейчас скажут спасибо, и кто куда, а меня оставят на тротуаре. Так и жду. Был первый час ночи, народ бойко ходил по улицам, Я боялся отбиться от Осипа. Вдруг он остановился и обернулся к товарищам. «Ну, вы, друзья, скажите человеку спасибо и того не гудеть. Человек из последнего расшибся, вам дюжно выставил, а мы с ним пойдем». Все стали со мной прощаться и давили руку. Осип, полуоборотясь, ждал. Мы тронулись с ним, бок о бок. «Ночевать где будешь? спрашивает Осип. Я, конечно, мог бы пойти к знакомым ночевать, но боялся хоть на минуту отпустить Осипа. Я даже взял его под руку и стал шагать с ним в ногу. Я шел молча, боялся его расспрашивать, а вдруг как рассердится, что пристаю, и тогда все пропало. Мы шли по каким-то улицам, я не мог замечать дороги. Так в голове кружились мысли «Да тут повалил густой снег». Уж как-нибудь тебя устроен, Анчта, сказал Осип. И тут стал около деревянных ворот. Мы стоим, оба белые от снега. Ты, главное дело, не робей. Валиком, валиком, гляди, на дорогу выкатился, а? Верно я говорю. И стукнул меня по плечу. И тут я увидел, что мне надо ему все рассказать. И я сказал, что проиграл казенные деньги что меня завтра искать будут, а ось перебивает меня. Да ты брось, брось, милый. И так, знаю, с первых слов видать было. Не в себе человек. Ладно уж. Дома ты языком не бей. И застучал в ворота. Крылечко под нами морозно скрипнуло. Вот дернул Осип примерзшую дверь, и вошли мы. Душно, парно, темно. Куда-то впереди себя протолкал меня всего и сказал шепотом, — Вот тут сундук. вернись в шубу из спи до утра. Я нащупал сундук, залез, поднял мокрый воротник, натянул на глаза шапку и закрыл глаза. И вдруг сразу внутри что-то так распустилось, будто лопнула веревка какая, что жала и давила мне грудь, и дышать не давала. Я подумал, как там дети мои? И сказал, спите, мои родненькие, ничего, валиком, валиком. И заснул, как убитый. Три. Еще было темно, как меня разбудил Осип. Вставай, пошли. Я сейчас же вскочил и держать за Осипа пошел. На дворе было темно. Бело лежал пухлый снег, и с неба крупные наливные звезды смотрели серьезно. «Пока не надоть, чтоб тебя кто видел таким-то видом», — сказал Осип. «Сейчас пойдем перелицуем мы тебя. Раз и два. Чайку вперед попьем, не торопясь, валиком». «Валиком, валиком», — повторял я за Осипом. «И иду все, чтоб к нему поближе». Мы зашли в трактир, где пили чай обмерзшие ночные извозчики. Я пил в прикуску жидкий чай. Закусывал баранкой, Стало чуть светать синим цветом, Подернуло окно в трактире. — Идем, браток, сейчас на барахолку, И там мы загоним от шуб твою. И там же тебе устроим вот эту куртку, Вроде что на мне. И шапку тоже надо долой. А ну, дай-ка сюда. Осип повертел мою меховую шапку. — Да, — говорит, — Она пятерку подымет вполне, А шуб, гляди, рублей как бы... «Не тридцать потянуло. Как думаешь?» «Мне все равно», — говорю я. «Зачем же зря татарта баловать? Пошли!» Я никогда не бывал в таких местах. Куда-то далеко заехали мы с Осипом на трамвае. В пиулке было сыро, мутно. Темную подворотню шмыгнули мы с Осипом по темной лестнице. Я путался в своей длинной шубе. Осип толкнул дверку, и на меня пахнуло затхлой вонью пыльного старого тряпья. Под лампой на помосте два татарина наворочились в куче трепья и ругались на своем языке. От тухлой пыли гнилой туман в воздухе. Здорово, князь! крикнул Осип. Оба татарина вскочили, и оба вцепились глазами в мою шубу. Один не удержался и погладил ладонью по рукаву. Я снял шубу. Ее трясли, щупли, носили на двор, мяли мех в руках и ругались все трое. Осип и оба татарина. Сорок пять, последнее слово, сказал Осип и сунул мне шубу. Надевай, пошли. Я стал натягивать рукава, но татары ухватили за полы и крикнули в один голос Сорок три! «Напяливай!» — заорал Осип и стал запахивать на мне шубу. Он толкал меня в двери. Мы вышли на лестницу. На площадке уже ждали другие татары. Сразу трое нас обступили. «Бери сорок пять!» сотни сказал Осип и стал спускаться с лестницы. «Сорок семь!» — крикнули сверху. Осип встал. «Давай!» Нас потащили назад. Татары отслюнили нам сорок семь рублей. Моя шапка пошла за 5 рублей. И вот я остался раздетый у татар, в этой пыли и воне, а Осип с деньгами ушел. Уж, наверное, прошло час, а его все не было. Боже мой, какой я дурак! Я остался без шапки, без шубы, неизвестно где, у каких-то старьевщиков. Я разболтал этому конюху, что я растратчик и что боюсь милиции, он знает, что в милицию не пойду. Что мне делать? Я видел, что татары уже подозрительно на меня поглядывают. Они два раза спрашивали. — Что, товарищ твоя, скоро ворочает, это, На дворе было уже совсем светло. Я слышал, как звонил, гудел трамвай, как во дворе на морозе звонко орали татарские ребятишки, а на лестнице шлепали ноги и ругались голоса. Я стал придумывать, нельзя ли за мой костюм получить у татар какую-нибудь рваную фуражку и какой нибудь есть старье, чтобы выйти на улицу. Я видел, что они остро поглядывают на мои шеветовые брюки. Я представил себя, каким я стану в этих лохмотьях с моей бородой, в драной фуражонке на лютом морозе, скрываться от милиции, прятаться от людей, как... Пес прозябший, скоряченный. Сегодня в вечер не будет напечатано. Нет, все пропало. Дверь хлопнула. Я вскочил навстречу. Нет, не он. Какой-то татарин. Татарин стал болтать с хозяином. Потом чего-то все на меня кивал, спрашивал. Я видал, что про меня говорят. Теперь, наверное, весь дом знает что-то подозрительное. Какой-то гражданин. А что, как приведут сейчас милицию или сыщика? Начнут спрашивать, вас обокрали, раздели, обманули. Что у вас случилось? Почему вдруг? Кто такой? У меня опять все замутилось внутри, и я решил, что нечего ждать. Я сам пошлю татар за милиционером, хотя бы от татар выйти без позору. А там в милиции скажу, что я растратчик, и чтобы меня арестовали. И уж тогда все равно, сразу, по крайней мере. Буду сидеть и ждать суда. Я решил сказать татарам, чтобы пошли в район. Я поднялся и сказал. Вот что, дорогие граждане. И вдруг слышу за дверью. Да брось, не продаю. И вваливается мой Осип. Осип с охапкой одежды, красный весь сморозу. Шапка, финк с ушами. Тужурка на баране. Синяя курточка и брюки. Все ношное, но все целое. Татары бросились. Почему давал? А Осип на меня примеряет, по спине хлопает. Гляди ты, брат, угадал как. Когда мы вышли, я в стекла магазинов глянул на себя и не мог узнать. Теперь оставалось побриться и найти по ноге старые ботфорты. Да, через час меня и дом не узнали бы. Осип глянул. Фалейтер, как есть, куражу только дай побольше. Шагать теперь, как не ты, никакая сила. Кто спросит, говори, мой свояк. Так и говори, Осип умол, а в Ксенчу Казанкову свояк. Откуда? Верской, и больше нет ничего. И теперь гнать надо, в цирк завозились. Глядите, пятый час скоро. Мне стало весело, и действительно показалось, что я уже не я, а Осипов свояк. У меня походка даже стала другая. Чуть в припрыжку, и очень легко, и ловко, казалось, после долгополой шубы. Не узнали меня, что ли, вовсе конюхи? Но они и виду не показали, что меня заметили. А я стал сейчас же помогать Осипу. Шла уборка конюшни. Я первый раз ходил около лошадей, но я ничуть не боялся. Все казалось, что это не я, а форейтеру нечего бояться. И сам не ожидал, как я ловко подавал ведра Осипу, хватал щетки, мыл швабры, где мне тыклось. Француз Глуа стоял около своей лошадки. Я увидел, что при дневном свете лошадка совсем синяя. Глуа макал в ведро губку и синькой поливал лошадь, и все ругался по-французски. Я, не поворачивая головы, громко переводил, чего хочет француз. А он удивлялся, что конюхи стали понимать но он скоро догадался, что это я пересказываю. Он подошел ко мне и спросил по-французски. «Вы умеете по-французски?» Все на нас оглянулись. «Да», — сказал я. «Немного знаю». И продолжаю ворочить шваброй во всю мочь. А Осип мне приговаривает. «Ты не и ты валиком!» И моргает тихонько на Глуа. «Откуда вы научились?» — подскочил ко мне француз. Войну военнопленным, во Франции. Год держали. Поневоль пришлось немного. И ушел за лошадь, будто мне работы много и некогда болтать. У меня сильно колотилось сердце, и я хотел, чтобы француз на время отстал. Но он нырнул под лошадь и оказался рядом со мной. Вы здесь служите, вы новый, теперь поступили. Говорите же. Нет, сказал я. — Я сейчас без дела, и вот пришел помочь моему родственнику, — и кивая на Осипа. — Пожалуйста, пожалуйста, — затораторил француз. — Объяснить, чтобы они не мазали копыта моей лошади. Я их крашу в синий цвет, а они непременно вымужут их черным. — И никакого эффекта, никакого. И чем больше я объясняю, тем они сильнее мажут. — Ужасно, пожалуйста. И француз убежал. Все сейчас же бросились ко мне. — Что? Что он тебе говорил? — Я рассказал. — Правильно, — отрезал Осип. — Оно так и есть, — ты верно сказал. — Я, мол, без делов, а пришел подсобить, как мы с тобой, свояки. — Иквит, а он, конечно, в контору. дай к мне, Мирон, ведро сюда. Я глянулся, но сейчас же понял, что это Осип меня окрестил Мироном. Осип ухмыльнулся и, принимая ведро, сказал мне. «Спасибо тебе, свояк ты мой, Мирон Андреевич, Мирон Андреевич Короликов, вот брат как!» Я глянул на свои ноги в ботфортах, на синие брюки и сам наполовину поверил, что я именно и есть Мирон Андреевич Короликов. В это время входит в конюшню служителей и говорит. «Осип, слышь, гонит гони твоего земляка в контору, француз спрашивает». У меня сердце ёкнуло. Я глянул на Осипа. Идти ли, дескать? А Осип говорит спокойно. «Ну, «Только не рвись. А катышком? Помаленьку». Я отряхнул брюки и пошел за служителем. В конторе француз быстро лопотал что-то человеку за столом. Он оказался помощником директора. Мы вошли. Француз замолчал. Я стал на пороге и говорю. «Здравствуйте». Кланяюсь по-простому. И так у меня хорошо вышло, будто я и впрямь только что из Тверской деревни. Помощник директора спрашивает. — Вы что, товарищ? — Ось пуроцник? Свои кимы, — говорю, и снова поклонился. — Вот месье Гла хочет, чтобы вы служили, а у нас штатных мест нет. Так месье Гла предлагает вам у него служить лично. — Лично, понимаете? — Лично, — сказал я и снова поклонился. Одним словом, у него в конюхах. И собак смотреть. «Можем и собак», — ответил я. «Так вот, объясните, месье Глуа, как у нас в СССР? Книжка расчетная, союз там, страховка, из биржи как. Одним словом, все. А пока можете ходить по денна. «Там уж сговорить». Он взял перо. «Как звать?» И тут я в первый раз сам назвался по-новому. Мироном звать. Мирон Андреевич Корольков. Я это сказал и как будто отрезал, что. Как будто не стало уже кассира Петра Никифоровича Никонова. Там он где-то, в тумане, в татарской пыли будто спит. «Можно идти?» — спросил я. губернии значит, тоже Тверской?» — спросил помощник. Что это вы все тверские да скопские?» Я двинулся. Француз пошел за мной. Он схватил меня под руку. «Мой друг Мирон!» — кричал француз. «Я сейчас покажу вам собак, моих друзей. Идем, идем!» Но я не спешил, как велел мне Оси, пошел не торопясь, упираясь. И тут спросил француза. «Однако, месье Глуа, сколько же вы мне жалобни положите?» «Ах, скажите мне, мой друг, сколько вам надо? Вы будете чистить лошадь, вы будете водить собак на прогулку, чистить их щеткой». «Вот так, вот так», — и француз сводил рукой по воздуху. «Два раза в день кормить — это надо варить, но это очень интересно». Я совершенно не знал, сколько спросить, я не знал, сколько получают конюх, и решил, что спрошу Осипа. Собаки сидели в клетке, и все пятеро залаяли навстречу Глуа. Четыре сеттера и черный пудель. Они блестели, как намазанный маслом. До того лоснилась шерсть. Я потом узнал, что француз помадил их особой помадой и подкрашивал красной краской сеттеров. Глуа открыл клетку. Собаки бросились к нему. Подскакивали, старались лизнуть в лицо. «Как — Как деву, смирно! — крикнул француз. Собаки замолчали и моментально уселись в ряд на земле и замерли, как деревянные. Вот, сказал Галуа, это гамен, пудель обернулся. Это Гризет, француз назвал всех собак по имени. Повторите? Я повторил. О, да вы гений, мой друг! Браво! Для первого раза! На место? Крикнул он на собак и поволок меня к лошадке. Конюшню уже прибрали, и Осип склеивал цигарку из махорки. — Что? Навяливается, чтоб с ним работать? — Сколько просить, — крикнул я Осипу. — Не торопись. Спроси, на манеж тоже с ним выходить? Или как? как — ты на манеж. А вот как представление. То с ним вместе работать или только около собак ходить? Француз хмурился и глядел то на меня, то на Осипа. Я спросил француза, должен ли я буду помогать ему на арене. «Боже мой, неужели вам это не интересно? Я вам разрешаю!» «Ну, а я благодарю вас. Я не люблю на публике». «Вы привыкнете от ничего, мой друг, только первый раз, а потом...» Я глянул в глаза Галуая и спросил серьезно. «Вы нанимаете меня с выходом или без?» — Это мы увидим, — надулся француз. — Годитесь ли вы еще? И отвернулся. — Как вам угодно, — сказал я. Осип как будто понял, что мы говорим, и сказал сплевывая охорк. Без выхода проси с него семьдесят пять рублей, а с выходом — сотню. Главнее всего — не торопись. Обдумается, француз, он круч а ты... «Валиком, валиком! Пошли к обедать!» Галуа заплетал в косы гриву своей лошади и не обернулся, когда мы с Осипом пошли к двери. «Не сдавай ни в коем разе!» — сказал Осип, когда мы в трактире сели за чай. «Я только что раскрыл двери, около которых я тогда метался и ждал девятого человека, и сразу услыхал этот резкий крик, цирковое гиканье, хоп-хоп, и щелка бича». Саварио, итальянец работает», — сказал Осип. На арене металась лошадь, человек пять конюхов стояли на барьере, растопырив руки, а вокруг пустые места смотрели сверху деревянными спинками. Смуглый брюнет в зеленой тужурке нахмуренный злой кричал резко, как будто бил голосом «Гоп-гоп», щелкая длинным бичом по ногам лошади. Лошадь вертелась, вскидывала ногами, дышала паром на холодном воздухе косила испуганным глазом на хозяина. Вдруг лошадь прижала уши и бросилась в проход на меня. «Держи — Держи! — крикнули конюхи. Я ухватился за тонкий ремешок. Лошадь завернула, стала на добы, но я не пустил и повис у нее на шее. Тут подбежали конюхи. Я бы никогда раньше не сделал этого. Я бы отскочил в сторону. Но если я конюх Мирон... «Алле, алле — Алле! але! кричал Самарио. В это время кто-то сзади схватил меня под руку. «Мой дорогой друг, месье Мирон!» Иглуа потащил меня вглубь, в коридор, что темным туннелем идет под местами. «Между друзьями не может быть спора», — говорил француз. «Деньги, вздор, искусство впереди всего!» Я глянул на него, француз закивал головой. «Сто рублей и работа на манеже». И тут я заметил его глазки, совершенно черные, как две блестящих пуговки. Он на минуту остановил их на мне, и в полутьме стало чуть страшно. Сегодня пятнадцатое. Начинаем. Вашу руку. Идем. Все катилось, как во сне, быстро и бесспорно. Ведь дня не прошло, а я как будто прожил полжизни Мироном Корольковым. И Мирон выходил мужичком крепким, старательным и себе на уме. Все конюхи высыпали смотреть, как мы будем репетировать с французом. Он опять повторял свои шутки. Я перевел одну и крикнул конюхам Все захохотали. «Что вы сказали?» — бросился ко мне Галуа. «Ах, мой друг, научить меня, чтобы я сам это сказал!» Я ходил с Галуа и долбил ему русские слова. Корошенько, марщик, прицупался на трамве!» Это когда Пудель висел, уцепившись за хвост белой лошадки. Потом Пудель пускал хвост и катился по арене кубарем. Вставал совершенным чертом. Мы его намазывали салом, и он весь вываливался в песке. «Хорошенька, приехала домой!» — говорил Голуа. Я сам выдумывал всякую ерунду, и мне было весело. «Надо еще до детей», — сказал француз. В «Воскресенье детский утренник. Все школы, мальчики, девочки. Надо смешно и немного глупо». И тут я подумал. «Ведь, может, и Наташа придет. Поведут со школой». На арене уже играл оркестр, и я в проходе увидал, что лошадь Самарио на задних ногах топчется под музыку, а Самарин стоит под самыми ее передними ногами и грозит ей хлыстиком перед носом. Человек в клонском костюме сосредоточенно смотрел на наездницу, что прыгала под веселый марш на спине тяжелой лошади. Вдруг этот человек сделал дурацкую рожу, заверещал не своим голосом и бросился на арену. «Рано, рано!» — закричал с арены человек в пальто. «Да считайте же, сколько раз я вам говорил! На половине пятого тура ваш выход! Сначала, маэстро!» — крикнул он в оркестр. Осип схватил лошадь, наездница села на голубой помост на спине лошади. Музыка грянула марш. Осип пробежал несколько шагов и пустил лошадь. Я слышал, как клоун нахмурец считал. Три, четыре. ай яй вай ва, -яй -ва, -яй -ва Вдруг заорал он во всю мочь визгливым голосом и кинулся к наезднице, высоко подбрасывая коленки на бегу. Но тут голуа потянул меня. «Мой друг, я забыл! Прицупался от трамвы!» «Я вам буду суфлировать!» — успокоил я, наконец, Галуа. Бомбо, мой друг! Хорошо! Я уверен, Бон!» Перед представлением Гула напялил на меня фрак с галунами, сам подбазал мне брови и нарумянил щеки, подвел глаза. Теперь я и сам не узнал себя в зеркале. Я волновался. «Главное, кураж, кураж!» — приговаривал Галуа. И ни слова по-русски. Мы французы. Артист Глуа, его ассистент. Ассистент, вы понимаете? Гла поднял палец вверх. Мы пошли к собакам. В проходе мелькнул у меня перед глазами набитый людьми амфитеатр. Яркие фонари под куполом. Голубая наездница бочком сидела на толстой лошади. Лошадь с мерными волнами, тяжелым галопом шла по арене. «Вы только кланитесь, вот так», — говорил Галуа. «А я делаю рукой. Вуаля!» Он браво взмахнул рукой и кивнул вверх подбородком. Дюкугаш, месье Мирон! После Самарио, клоун! И сейчас же наш номер! Вот! Слышите? Это его музыка. Берите собак. Камен. Признаюсь, я плохо видел публику. Она слилась вся в какую-то живую стену вокруг меня. Я поклонился под музыку. Француз лихо поднял руку. И так каналье поднял, и так замер, что все стали хлопать. Француз кланялся во все стороны. Я заметил, как Осип из прохода в своем шталмейстерском фраке внимательно глядит на меня. Да, а вчера еще я сидел на галерке в моей шубе и глядел потерянными глазами на этот номер. Музыка начала сначала, и собаки стали делать номер за номером. Я подсказывал французу русские слова... Он так смешно их коверкал, что весь цирк покатывался. Я так волновался, что не заметил, как кончился наш номер, но я сам не знаю почему. Так же подпрыгнул, так же поклонился, как Глуа, и в припрыжку выбежал вслед за собаками. В коридоре запыхавшимся голосом Глуа говорил Очаровательно, я в восторге, вы делаете карьеру, через шесть месяцев вы и рантье, у вас будет свой дом. Он сжал мне руку. Собаки подбывали, и гамен пихал меня лбом в коленку. Они ждали кормежки после работы. «Да, да!» — теребил меня за плечо Галуа, когда мы кормили псов. «Я поставлю вам номер, и тогда будете артист вы, а я ассистент. Мировой номер, но это не с собаками. Собака есть в каждом дворе». «Не давайте много грязет. она фальшивила в этот вечер». Это будет сенсация. Вся пресса неделю будет занята вами. Вот вам мое слово и моя рука. И он совал мне свою руку в потной белой перчатке. Завтра утром я вам покажу вашего партнера. Не забудьте лошадь, бульденеш, копыта, копыта, я бегу в одел. Конюшни Осип и конюхи обступили меня. Что говорить? «Артист натуральный, формен, француз и выходка есть. Не надо лучше». «Это уж ведро ставишь», — гудели мои товарищи. И во вчерашнее пивной я на остатки денег угощал конюхов. Я не заметил, как Осип выкупил мои часы и тихонько спустил их в карман моей новой тужурки. Ночевал я в эту ночь в конюшне. Лошади мирно хрустели иголка переминались на деревянном помосте. Они все смотрели серьезно, как и тот клон, что считал в проходе пятый тур наездницы. Газету видал? сказал мне дежурный конюх и протянул вечерку. Я вертел газету, и глаза сами привели меня к месту. Что случилось за день? Скрылся, с пятьюстами рублями кассир кредитного товарищества П.Н. Н. Никонов. В последнее время Никонов сильно играл в клубе. В поисках его приняты меры. Кассира Никонова нет. Как же его искать? Я натянул на уши казенный тулуп и заснул мертвецки Мироном Корольковым. 4. На утро вычистил бульденежа. Как раз кончал, тут входит Голуа. Он поздоровался с лошадкой, потом со мной, и сразу же потянул меня вон. «Идем? Я вас представлю вашему партнеру. Мировой аттракцион — это действительно европейский номер. Король реки Конга!» Он порылся в кармане, достал ключ и открыл дверь. На меня из темноты пахнуло теплом и сыростью. Гула повернул выключатель, и я увидел посреди комнаты большую плоскую клетку. Галуа молчал, и остро взглядывал черными глазками то на меня, то на клетку. Клетка мне сразу показалась пустой. Но вдруг я увидел, что на полу этой клетки, как изогнутое бревно, лежала змея. Я дрогнул. Гла резко свистнул сквозь зубы. Змея повернулась, и шурша кольцом, а кольцо тяжело стало перевивать тело и потянулось головой к дверке. Лебуа, сказал Галуа и указал мне рукой на клетку. Это действительно был удав. Не удав, а удавище. Я не мог сразу определить его длины, но он был толстый, упитан, и во всех его поворотах чувствовалась сила, как будто тяжелая летая резина растягивается и избегается в кольца. Змея уставилась неподвижно черными, блестящими глазами. В этих глазах был один блеск и никакого выражения. Тупой и спокойный идиот глядел на меня. Но я не мог оторваться от этих блестящих, как стеклярус, глаз, и тут почувствовал, что какая-то неумолимая и жестокая власть глядит на меня из этих черных блесток. Я уж не считал его идиотом. А все глядел, глядел, не отрываясь. а «Не правда ли, король, король лесов, король конго Вы восхищены, я вижу», — сказал Галуа. «Ну, довольно». Он повернул меня к двери и погасил свет. «Работать с таким красавцем — это, конечно, счастье. Как вы не одеваетесь, вы не заставите глядеть на себя тысячный зал, глядеть, затаив дух. Но если вы выйдете с таким прекрасным чудовищем, вы покорили свет». «Публика задохнется от восторга, от трепета. Вы понимаете, что это может вам дать. И вы, месье Мирон, вы будете артист, а я ассистент». Но я ничего не мог отвечать. Я не мог стряхнуть оцепенение и страха, что остался у меня от этих глаз удава. Мне казалось, что за нами шуршит его тяжелое тело. А когда я взглянул в черные глаза, Глуато даже вздрогнул. Удав! Такие же черные блестящие дырки, и такие же пристальные, и он ими жмет, гвоздит, когда говорит. В это время подошел к нам конюх Савелий. «Иди, Мирон, живы в местком, требуют сейчас». У меня вдруг сердце упало. В месткоме будут спрашивать, спросят документы, паспорт, хоть что-нибудь, а у меня ничего, совершенно ничего, никакой бумажонки. Сказать потерял, но тогда надо заявлять в милицию, а милиция наведет справки по месту жительства, а там, в Тверской губернии, сидит в деревне настоящий Мирон Корольков. Все узнается. Я пропал, пропал. гла пристально глядел на меня сбоку своими блестящими дырками. Я со злобой вырвал свою руку, он всегда брал меня под руку, и бросился в конюшню искать Осипа. А Савелий кричал мне вдогонку куда ты наверх сюда тут то местком осипа не было в конюшне его совсем не было в цирке его послали принимать опилки что же делать я вошел в стоило к бульденежу и без надобности расплетал и заплетал косички на его гриве а савелий нашел меня и кричал на всю конюшню «Да брось ты стараться иди не будут там ждать тебя до вечера а что там надо — спросил я нарочно, сердитым голосом. — Да идем, там увидишь. Я пошел с Савелием. Я смотрел по сторонам, куда бы юркнуть, и вдруг решил, будь что будет, как будто снова я поставил на карту последний червонец. В месткоме сидели наш конторщик и билетерш. Галуа стоял тут же хмурый, зло глядел на билетершу и бил себя хлыстиком по голенищу. — У вас бумаги есть с собой? — прямо спросил меня конторщик. Я начал мужицким говором. «Какие наши бумаги?» «Ну, книжка союзная». «Ну, а билетерша вмешалась?» «Какой бы странный! Человек только что из деревни, а потом ведь лично у Глуа. Тут главное, чтобы страховка, просить корольков, вашу хозяйчика. Что же он, намерен вас страховать?» Все слушали, как я спрашивал по-французски Галуа. «Нон-нон!» — закричал француз. «Артист и артист, артист сам лезет туда под купол цирка, и он берет плату за свой риск, он сам себя страхует. Почему один артист должен страховать другого? Нелепость, нет, нет». «Ага, не хочет!» — закричала билетерша. «Ни черта, товарищ, мы ему все это вклеим!» «Тут тебе СССР!» — крикнула билетерша в лицо французу. Я боялся, что она ему язык покажет, то француза хлыст, так и прыгал в руке. — На-на, пиши анкету, — билетерша тыкала мне в руки лист. — Пиши, товарищ, и не я буду, через неделю будет книжка союзная, пусть тогда покрутится. Валютчики — Валютчики! Я схватил лист, сложил и запрятал в карман. — Вечерком вам в кассу занесу, мне надо толком, я по этому делу не мастер. Я поклонился и вышел в двери. Прошел три шага и побежал, во всю прыть побежал в конюшню. «Мирон! Мирон!» — кричал сзади Глуа, кричал тем голосом, что он на собак. Вечером я сказал Осипу все, как было. Это был теперь один человек во всем мире, кому я мог ни слова не врать. Я спросил чернил и корявым полуграмотным почерком заполнил анкету. Выходил, что до революции я служил конюхом у разных господ, потом меня мобилизовали, и я попал во Францию. Там остался военнопленным и после революции вернулся к себе в деревню, в Тверскую губернию, в Осташковский уезд, женат двое детей, Сергей и Наталья. Мне было приятно вписать эту правду в анкет. Уж совсем ночью после представления Глуа прошел со мной куда удаву. Вы волнуетесь? Ничего, привычка. Бояться змей — предрассудок дикаря. простить меня. Вы будете здесь топить каждый день. Король любит тепло. И вы подружитесь, я вижу. Игла снова метнул на меня черными глазами. Вот тут дрова, здесь термометр не ниже семнадцати градусов. Вот вам ключ. шадьем. Француз выскочил. И я остался наедине с королем Леруа как звал его Глуа по-французски. Я старался не глядеть на эту тяжелую гадину. Я осторожно прошел в уголок печки, нашел трубу и взялся за дрова. Но я все время чувствовал за спиной это тяжелое длинное тело, и мне поводило спину. Казалось, что удав глядит на меня своими магическими стекляшками. Я раскрыл печь, уселся на полу и стал глядеть на веселый березовый огонь. Полени, густым бойким пожаром гудели в печке. Вдруг я оглянулся. Сам не знаю, почему, я сразу повернул голову, и я сейчас же увидел два глаза, блестящие черные. Змея тянулась к огню и, не мигая, глядела. «Может быть, не на меня вовсе?» — подумал я. Я встал и отошел в сторону. Удав медленно шурша кольцами, перевился и повернул голову ко мне. «Да неужели я трушу?» — сказал я шепотом. Настоящий коник Мирон только посмеялся. Я подошел к самой клетке и уперся глазами в черные стекляшки. «На, гляди!» — сказал я громко. «Еще кто кого переглядит-то?» И Я показал змея язык. Мы смотрели друг на друга. Между нами было четыре вершка расстояния. Я в упор до боли глядел в глаза удаву. И вдруг я почувствовал, что вот еще секунда, и я оцепенею, замру и больше не двинусь, как в параличе. Я встряхнулся и со всех ног отбежал в угол. Я ушел вон и вернулся через час. Не зажигая огня, я на ощупь закрыл трубу и запер на ключ комнату. 5. В воскресенье был детский утренник. Дети галдели и верещали, совсем как воробьи после дождя. Я стоял в проходе и все глядел, нет ли Наташки. Я старательно обводил глазами ряд за рядом, смотрел со стороны входа. Я разглядывал лицо каждой девочки. Было две очень похожих. Я был схватился, но нет, не она. Я оба раза ошибся. Наш номер оказался веселее всех. Я теперь совсем не боялся на арене, подставляя барьеры, подкрикивал собакам и на прополую подсказывал Глуа. А он повторял, как попугай, ничего не понимая. От этого получалось еще смешнее. Я ляпнул от себя на лованом языке, как раз Гамен тащил за шиворот Гризет вон с манежа. Девушка Наташа не пускат в сиркус мамаша. Дети хохотали так, что пугали собак, и они начинали лаять, как уличные. Два номера из-за этого срывались, Глуа под конец так здорово загнул прощальный жест рукой, что наш Рыжий не выдержал, выскочил и сделал совсем как француз. Этого не было в программе, Глуа злился. Я видел, как он резнул глазами и потом махнул Рыжего хлыстом по ногам. Рыжий, однако, ловко подскочил, удар пришел с мимо, а Рыжий уже сидел на арене и показывал французу нос. Глоа побежал жаловаться директору. «Никакой дисциплины! Как будто все кругом итальянцы!» Потом Гула подошел ко мне и сказал зло, поколачивая хлыстом по своему голенищу. «Вы мне сейчас должны сказать, начнете ли вы завтра же работать с королем? Если нет, то мне друзья. И значит, я вас ошибся. Утром должен быть ваш ответ, тот или иной». И он вертко показал мне спину. Осип был занят на манеже. Мне не с кем было поговорить, обычно кормил собак сам Галуа, а я только подавал ему порции, но сегодня Галуа уехал сейчас же в гостиницу. Я кормил собак один. Они были взбудоражены, лезли ко мне, лизались, и я бормотал им, как дурак, что же мне делать, собачки вы мои. Завтра надо дать ответ. Я знал, что француз за мой отказ работать с Леруа совсем начисто даст мне расчет. «Может быть, можно?» «Может быть, не такой уж он страшный? Я посмотрю с добром, по-дружески ему в глаза, удав этому. Может быть, там есть хоть искорка живого, теплого, хоть самая капелька? А вдруг, в самом деле, можно с ним подружиться?» Я взял ключи и смело прошел в комнату кудаву Я свистнул еще с порога. Как это делал Галуа? И змея зашуршала, заворочилась. Я видел, как гнулись доски на полу клетки. Удав поднял голову и уставился на меня. Я подошел и сказал веселым голосом. — Удав! Удавушка, чего ты? Да что ты? И почмокал языком, как собаки. Я глядел ему в глаза, искал живой искорки, но неподвижные блестящие пристальные глаза смотрели неумолимо. Жестоко, плотно прицеливаясь. И за ними никакой души, никакой. Это была живая веревка, которая смотрит для того, чтобы видеть, кого задушить. Никак, никак я не мог, как не хотел найти искру теплоты в этом взгляде. «Да помнись ты, черт проклятый!» — крикнул я отчаянным голосом. Кудав даже не моргнул глазом. Я выбежал в коридор. Представление уже кончилось. В конюшне Самарио сидел на корточках около своей лошади. Он бережно держал в руках ее копыты и что-то причитал по-итальянски. Осипа не было, его услал Самарио за ветеринаром. «Я в тоске ходил по пустому цирку. Я пошел в темные, пустые ложи. Брошенные программы белели на барьерах. Я подобрал оставленную кем-то газету». Я вышел на свет, прислонясь у стены под лампой, начал читать, чтобы чем-нибудь отвлечь себя, пока вернется осип Я бегал глазами по строкам, ничего не понимая. И вдруг мне бросилась в глаза моя фамилия. Мелкими буквами стояла. Родные исчезнувшего в ночь на 15 января кассира кредитного товарищества Никонова предполагают ограбление или самоубийство. Об исчезнувшем до сих пор никаких сведений получить не удалось. Они думают, что я покончил с собой. Вот почему не было Наташки в цирке. Бедные, что же они там делают? Мучаются, мячутся, должно быть. Или это они, может быть, из гордости? Или отвести поиски? Я хотел сейчас же побежать, послать открытку. Нет. Телеграмму. Но ведь, наверное, следят, следят за всеми письмами. Через товарища дать знать о себе. Но как впутать его в такое дело? И мне вдруг показалось, что вокруг нашего дома снуют сыщики, что в квартире все время обыски, чуть не засада. Они там бьются и мучаются, и что им самим хоть топись? Пожалуй, прямо сейчас побежать к ним, обнять всех. Они меня простят, и я им прощу, а потом пойти и самому заявиться в район. Я решил дождаться Осипа. Я бросился в конюшню. Осип уже был там и помогал Самарио держать его лошадь Эсмиральду. Ветеринар внимательно ковырял ей копыта. «Подсоби, свояк, подсоби!» — крикнул мне Осип. Он совсем запыхался. Я кинулся помогать. Самарио успокаивал лошадь, ласково хлопал ее по шее. Он увидел меня и буркнул по-французски. «А, вы здесь!» — Я думаю, что это работа вашего хозяина, Сакраменто. Ветеринар ковырнул, лошадь дернулась. Мы втроем висели у нее на шее. Ветеринар поднес в пинцете окровавленную железную занозу. Все конюхи бросили работу и обступили Самарию. Самарио вырвал у ветеринара пинцет и всем поочередно подносил к глазам кровавую занозу. И каждый качал... «Многозначительно головой!» Я слышал, как конихи шептались. «Когда же француз успел сделать?» Самарио аккуратно завернул занозу в бумагу и спрятал в боковой карман. Я на минуту забыл даже, зачем я прибежал в конюшню. Но я вдруг все вспомнил и бросился к Осипу. Я потащил его из конюшни, а он шел, тяжело дыша, тирая рукавом пот со лба и все приговаривал. «Ну, скажи ты, язва какая, и когда он поспел?» Я рассказал Осипу все. Все, что в газете, все, что я думаю. «Пустое дело», — сказал Осип. «Девчонка-то в школу чай ходит». «Ну вот, ты напиши, два словца, а я утречком к школе. Поймай, какую девчонку за косицу, Наташку такую-то знаешь? Знаю». «Ну, а вот ей в руки передай и передаст. Очень даже просто». Я сейчас же достал бумаги и написал записку. «Наташенька, милая, прости меня, и пусть мама простит. Я жив и здоров, и скоро все верну. Учись, не грусти. Твой папа». Эту записку я передал Осипу. Он ее замотал в платок и засунул за голенище. Я сразу успокоился. Я стал рассказывать Осипу про удава. «Фюу!» — засвистел Осип. «Вон, а что он ладит! Он раньше все тут вертелся около нас. Да ведь мы не поймем ничего, чего он лопочет!» «А страшный?» «Пойдем покажу», — сказал я. И мы пошли в темную комнату, где была клетка с королем. Осип несколько раз обошел вокруг клетки. Я свистнул, удав, поднял голову, зашевелился. «Ух ты, гадина какая!» — Осип плюнул. «Ну его болото! Такой быка задавит и не крякнет. Как с ним работать? Не сказывал он!» Да я ни разу и не спросил Глуа, в чем будет состоять работа с удавом. Я не хотел думать, что мне придется иметь дело с этой гадиной, и я не хотел говорить об этом. А Глуа, видимо, боялся меня напугать и молчал. «Ждал, чтобы я привык к змее». «Это надо все уговорить, удумать. Серьезное дело. Номер под барабан. Глядевич, бревно какое! Идем, ну его!» Осип ткнул меня в плечо. «Гаси, гаси, Господь с ним!» «Завтра я решил расспросить Галуа, в чем будет состоять мой номер с удавом. Валиком обсудить это с Осипом и тогда дать ответ. 6. Утром явился Галуа. Он придирчиво осматривал лошадь, и едва со мной поздоровался. Я молчал и почти не отвечал на его придирки. Да признаться мне, не до того было? Осип побежал к школе. С моей запиской. Я очень боялся, что вдруг ему скажут, что Наташка не ходит в школу, и тогда все сорвалось. Мне поэтому ничего не стоило. Равнодушно и холодно слушать французова брюзжане Я не в попад, рассеянно отвечал. Гла даже глянул на меня раза два. Нажал черными гляделками. «Эй, Мироша!» — услыхал я вдруг Осипов голос. Я не дослушал Глуа и бегом бросился к Осипу. «Ну что, что?» Уж потому, как Осип хитро улыбался, я понял, что дело вышло. А он чурился и не спеша выкладывал. «Эвальд, вальт, мать моя, какую бы, думаю, пошустрее прихватить, не напугать бы. Смотрю, две идут и снежками, что мальчишки. Я стой!» «Чего, — говорю, — озаруешь? И хватит одну?» «Ну, — говорю, — отвечай. Каких Наташек знаешь? Она такую секую, Хвати твою! Ах ты, — говорю, милая!» Вот ей письмецо передашь. Дал ей письмо, а ее выпустил. Беги, опоздаешь. Вот, брат, как. А с этим-то?» Иосип кивнул на Галуа. «Не говорил пока ничего». «И ладно, не рвись. Дело, брат, это аховое». «Мирон!» — визнул Голуа. «Мирон, идите сюда!» «Валиком!» — крикнул мне вдогонку Осип. Я неторопливо подошел. — Ну, — сказал Гула, — ваш ответ я слушаю. И наклонился боком. — Насчет чего? — спросил я спокойно, как мог. — Насчет короля, удава, змеи, я жду, — закричал Гула. — А что вы, собственно, хотите? Ведь я не знаю, о чем мы договариваемся. — Ну, работать, работать со змеей! — Слушайте, — сказал я строго. Гла удивленно на меня вскинулся. Слушайте, Гла, я не дурачок и не колпак, вы знаете. Объясните во всех подробностях, в чем состоит номер с удавом, а то вы хотите продать мне зайцу в мешке. И вдруг француз улыбнулся так очаровательно, как он улыбался публике. Он схватил меня под руку и, заглядывая в лицо, потащил из конюшни. Осип крякнул нам след. «Мой друг», — заговорил младского Галуа, — «месье Нерон, между друзьями нет споров. Я не могу предложить моему другу что-либо тяжелое или безрассудное. Здесь ничего не надо, кроме привычки и аккуратности. Змея — это машина, глупая бездушная машина. Локомотив может вас раздавить, но не надо становиться на рельсы. Это так просто. Все дело в том, что змея будет обвивать вас своими кольцами. Она будет искать удобного положения, чтобы вас сдавить» гла показал сжатый кулак. «Не пугайтесь, дорогой мой, но она давит только при одном определенном положении, при том, в каком она наползает на свою жертву. Пока она наползает, кольца ее слабы. Они едва висят, они свободны, подвижны. Стоит их сдвинуть, и змея вас никогда, никогда, понимаете, никогда не сдавит. Она будет делать второе кольцо вокруг вас». Гла чертил линию вокруг своего живота. Но вы методически и спокойно сдвигаете и это кольцо. Она делает третье... Какой эффект? Вы представляете зрелище. Публика не дышит в это время, но вы манипулируете передвигаете, и передвигаете это третье кольцо. Змея негде набить четвертое, она сползает. Но она сейчас же начинает свою работу снова, как автомат, как машина. Так три тура больше не выдерживает публика. Истерика, крики, детей выносят. В это время в клетку она тут же и на арене. Всовывают кролика, и змея стремится туда, чтобы его проглотить. Кролика выдергивают через заднюю форточку, а дверцу захлопывают. Номер кончен, три минуты, и это мировое дело. Афиши и буквы в два метра. С этим номером вам откроют двери лучших цирков Нью-Йорка. Париж у ваших ног. Да, мы цветы и слава и вы через полгода откроете кафе на итальянском бульваре. «Мирон, Мирон!» И он хлопал меня по спине. Француз заглядывал мне в глаза и изо всех сил улыбался. «Надо подумать», — сказал я. «О чем думать? Думайте о том, что вы будете получать за каждый вечер от меня двадцать рублей. Это будет?» И он назвал какую-то тучу франков «А в месяц!» — кричал Галуа. «В месяц, мой друг! В один месяц вы заработаете десятки тысяч франков!» глаз стал и сделал рукой тот жест, за который ему хлопал каждый вечер весь цирк. «Руку!» И он бравым жестом протянул мне свою руку в лайковой перчатке. «Я подумаю», — сказал я и, не торопясь, поблелся в конюшню. «Ну, что он там голосовал так?» — спросил меня Осип. Я рассказал. Осип качал головой, глядя в пол, и молчал. — Что-то больно он старается около тебя. Сам-то с директора за номер. Сгреб, будь здоровы. Долларами канальник гребет. А ты думал, а как же, они и все валютчики. — Попробовать разве? — сказал я. — Кака уж проба! — вскинулся Осип. — Уж если этот-то тебя попробует так одного разу и хватит. И зовется. Удав. Удав и есть. Удавит и край. Крыр и кишки вон. Ну, я уже думал о том, что за пять раз я получу сто рублей. А через месяц я выплачу эти проклятые пятьсот рублей. Нет, я буду посылать сто рублей жене и сто в товарищество за растрату. Два месяца, и я свободен. Пускай тогда судят. Я не вор, не вор тогда. Я представил себе, как в банке будут удивляться. «Смотри-ка, Никонов!» И все будут говорить. Я всегда утверждал, что он порядочный человек. Ну, случилось, увлекся. Со всяким может случиться. Но не всякий же, а дома. Вдруг сто рублей от папы. И тут же узнают, что и в банке получили. У меня запорхали, заметались в голове такие мысли, как цветы и дыхание сперло. «Осип, голубчик!» — сказал я. «Пусти, я попробую. Ты знаешь ведь...» — Осип рукой замахал. «Да что ты, Господь с тобой, да разве я тебя держу?» «Да что я тебе, отец или командир какой?» Так стой, стой. Меньше четвертного, ни-ни». «Никак. Двадцать пять за выход. И чтоб сто рублей вперед». «А ну, не равен час. С первого же раза...» «Тьфу-тьфу. Да что случится?» А за собак чтобы особо, уж раз твое дело такое. Какое дело? сказал из-за спины конюх Савелий. Тут тебя не хватало, оси подтер его плечом. Без тебя тут дело. Я пошел Галуа. Гулуа нетерпеливо ходил по коридору, он бросился мне навстречу. Ну? ну. Двадцать пять рублей, сказал я строго, и сто вперед. Гулуа на секунду сдвинул брови, но сейчас же сделал восторженную улыбку и с разбаху ударил рукой мне в ладонь. «Моя рука? Честь, месье Мирон, это есть честь. Вуаля!» «А страховка? А ха ха ха Он рассмеялся, как актер, отогнувшись назад. «Если я внесу три советских рубля в три советские кассы, то, вероятно, наш король этого не испугается. ну вот страховка, вот!» Он вынул из кармана чистенький маузер и хлопнул по нему рукой. «Этот пистолет!» И мое искусство, вот страховка. Идем. Он потащил меня в ту комнату, где был удав. Вот моя визитная карточка. Он быстро вытащил из кармана серебряный карандашик и намазал посреди карточки черную точку величиной с горошину. Он ловко плюнул на стену и приклеил карточку. Это глаз короля. Раз, два, три, пять шагов. Прикройте двери. Француз, почти не целясь, выстрелил навскидку из Маузера. Карточка слетела. Я поднял. Черная точка оказалась пробитой. «Наклейте!» — командовал француз. «Вуаля!» Бах! Новой дырки не было на карточке. Гула бил пулю в пулю. «Но вы скажете, голова змеи не мешок. Это не фантом из музея. Голова движется великолепно. Бросайте карточку в воздух. Нет, выше!» Я бросил, и карточка завертелась в воздухе. Бах! Карточка метнулась в сторону. Ясно было, что француз не промазал. «Вы довольны? Вы поражены!» «Слово чести. Так же будет прострелена голова короля, если он только на секунду заставит вас почувствовать неловкость. Слово артист, Вы можете перед каждым выходом проверять мое искусство. Для меня же я заряжаю разрывными пулями» вы будете увереннее манипулировать кольцами короля. «Ле — Легуа! — обратился он кудаву. Мы начинаем работать сегодня, после обеда. Ну — Ну? Змею встревожили выстрелы. Она подняла голову и неподвижно глядела на меня. Опять на меня. Семь. Мы пошли с Осипом обедать в столовку, напротив. Савелий увязался за нами. Я почти ничего не мог есть. «Ну, ничего», — говорил Осип. «Оно на работу-то и легче, и смотрел больше в свою тарелку. Говорит при Савелии с Осипом я не мог. Савелий все заглядывал мне в лицо, и когда мы уж кончили обед, он осклабился косорота и сказал... «А надо, кажется, поздравить, а? С новым ангажементом?» «А что? В чем дело?» — сказал Осип, будто ничего не знает. «Как же? Номер его со то слыхать было, француз в конторе уж договор делал. Как же-с? Пятьдесят долларов за вечер. Надо думать, тебе половина. То значит, валютчик?» Он толкнул меня локтем и подмигнул. Не грех был поставить парочку. и ведь молчит. Брось ты, пристал к человеку, — сказал Осип. Не то у человека в голове, а он парочку ему слень-то распустил. Уж видно будет, и зашагал быстрее. савели будто надулся. Но мне верно было не до кого. Я думал, что мне сейчас на манеж и начинать. В цирке голова уже ждал меня. На манеже было много народу, сам директор в пальто и котелке стоял, запустив обе руки в карманы. Самарио я тоже мельком заметил, он стоял в проходе и мрачно глядел, как суетился голуа. Оркестр полголоса наигрывал новый марш. Я его в цирке не слыхал прежде. А потом узнал, что это был мой марш, музыка по-дудава, марш с раскатом как сорвавшийся поток. Глуа потащил меня в уборную. Он наклеил мне черные усы, напялил какую-то безрукавку. Она была мала на меня. И широкие штаны трубой. Совершенно желтые. Это надо, надо, чтобы вы были другой с удавом, не тот, что с собаками. Кроме того, удав знает этот костюм. Главное, манипулируйте кольцами. Я вам буду показывать. Слушайтесь беспрекословно, тогда это абсолютно безопасно как стакан кофе. Первое кольцо вы передвигаете вниз. Дайте вашу руку. Он провел моей рукой по безрукавке вниз. Немного, 20 сантиметров. Второе кольцо вы также передвигаете вверх. Вот так. Третье опять вниз. Оно придется здесь, на плечах. Идемте. Дюку не трусить, это ваша карьера. Идем. Все служащие, все конюхи были на арене. Все глядели на меня серьезными, строгими глазами. — Станьте здесь, посередине. — Так, — командовал Гула. Ноги расставьте шире. — Больше упору. Ваш партнер не из легких. Я чувствовал, что у меня чуть подрагивали колени. — Внесите! — скомандовал Гула. Директор дал знак, и шестеро конюхов пошли. Я знал, за клеткой у меня колотилось сердце, и я нервно дышал. Я бы убежал с арены, если б на меня не глядели кругом люди. Бежать мне было стыдно. Я стоял, стараясь покрепче упереться в песок арены. «Декураж, декураж!» — полголоса подговаривал Глуа. Я видел, как шестеро конюхов внесли клетку, но я старался не глядеть. Клетку поставили против прохода. «Маэстро — Маэстро! — крикнул француз. Оркестр заиграл марш. Глуа подошел к клетке, и я услышал, как взвизгнула дверка когда ее поднял француз. Вся кровь у меня прилила к сердцу, и я боком глаза увидал, как удав двинулся из клетки на арену. Я боялся глядеть, я закрыл глаза, чтобы не побежать, я слышал, как шуршит под ним песок, ближе и ближе, и вот сейчас около меня, здесь, я слышал шорох каждой песчинки у самых моих ног. И тут я почувствовал, как тяжело налегла змея на мою ногу. Нога дрожала, я почувствовал, что сейчас упаду. Дюкураж! крикнул Галуа, как ударил хлыстом. Я чувствовал змею уже вокруг пояса. Тяжесть тянула вниз, я решил, что пусть конец, пусть скорее дает. Я крепче зажал глаза, стиснул зубы. «Манипуля, манипуля!» — заорал француз. Он схватил мои руки, они были как плети, зажал их в свои и стал хватать ими холодное и грузное тело. Мне хотелось вырвать мои руки. «Ничего не надо, пусть давит, только скорее, скорее!» «Манипуляй! Манипуляй! Донг!» — слышал я, как сквозь сон окрики Глуа. «Третье кольцо вниз!» — он тянул моими безжизненными руками вниз эту упругую тяжелую трубу. В это время забрянчала клетка, и я почувствовал, что удав сильными упругими толчками сходит. Я открыл глаза. Первое, что я увидел — бледное лицо Осипа. Там, далеко, в проходе. Глуа поддерживал меня под руки. Ноги мои подгибались, и я боялся, что если шагну, то упаду. Осип бежал ко мне, у манежу. Я слышал, как хлопнула дверца клетки. Глуа улыбался. «Браво, браво!» — говорил он и поддерживал меня под мышку. Я был весь в поту. — Вам дурно? — спросил меня директор по-французски. — О, это храбрец, — говорил Галуа, — настоящий француз, бравый мужчина. Не беспокойтесь, месье, немножко коньяку, и все. Я неверными шагами шел рядом с Галуа. Мы остановились, чтобы пропустить клетку с удавом. Я сидел в уборной, разбросав ноги, а француз болтал и подносил мне нику рюмку за рюмкой. Я едва попадал в рот, до того тряслись руки. Я хотел пойти к Осипу, я хотел лечь в конюшне, но я знал, что я сейчас не дойду. Восемь. Перед представлением я пошел пройтись по морозу. Осип был занят, я пошел один. В дверях меня нагнал Савелий. «Ах, как-то вы! Я думал, вот-вот с ног пойдете. Этот номер у вас пойдет». Он обязался со мной на улицу. «Надо бы вспрыснуть уж, как полагается». Я не говорил, а только кивал головой. «Ну ладно, вечерком, значит. Все же наш советский артист». Он снял фуражку, поклонился и побежал обратно в цирк. Я вернулся за час до начала. В полутемном коридоре под местами я услышал иностранный разговор. Я заглянул, и сразу на фоне тусклой лампочки увидал длинный силуэт Глуа. Самарио, приземистый, избитый как кулак, стоял против него и сквозь зубы говорил с итальянским раскатом. «Вы... вы это сделали! Никто, не ни Мирон, ни один человек. Здесь только один мерзавец». «Что? Как? Что вы сказали?» Глаши пел и, видно, боялся кричать. Я видел, что он слегка приподнял хлыст, тоже как бы шепотом. Я мигнуть не успел, как Самарио залепил оплюху французу. Он стукнулся об стену и сейчас же оглянулся. Итальянец рванул у него из рук хлыст и резнул два раза по обеим щекам. Так что больно было слышать. И хлыст полетел и шлепнулся около меня. — Мерзавец, бродяга! — крикнул Самарио и запустил руки в карманы своей венгерки. Я ушел в конюшню. Вечером на работу Галуа вышел с наклеенными бакенбардами. Я очень рассеян работал. Прямо черт знает, что получалось у нас в этот вечер. Собаки все путали, а Гризет вдруг поджала хвост и побежал в проход вон с арены. Галуа погнался. Он поймал ее за ухо в конюшне. Мне видно было, как лицо у него скривило судорогой от злости. И он хлыстом бил и резал грязет, почем попало. Собака так орала, что публика начала гудеть. Я хотел бежать за кулисы, но в это время выбежала грязет, и за ней весело выскочил в припрыжку Галуа. Он улыбался публике сияющей улыбкой. Мы кое-как кончили номер, Галуа сделал свой знаменитый жест. Публика на этот раз меньше хлопала. Я стоял в проходе и смотрел, как пыхтели на ковре среди арены. Два потных борца. Ко мне вплотную подошел Самарио. Он потянул мою руку вниз и кивнул головой. «Пойдем». Мы вышли в коридор. Самарио глядел мне в глаза, шевелил густыми бровями и говорил на плохом французском языке. «Ваш хозяин, сюзе, негодяй, вы это знаете, нет?» Вы делаете номер с Боа, с Удавом. Я должен вам сказать, что в прошлом году я читал в заграничном журнале «Артист» про один случай, катастрофу, тоже Боа и тоже обвивал человека. И тот номер показывал тоже один француз. И в Берлине этот Удав задавил человека насмерть. При всей публике, поняли? Я не запомнил фамилию француза. — Это все равно. Фамилию делает вам афиша. Но я думаю, что на вас платье с этого удавленного человека. И змея та же самая, вероятно. Но что уж, наверное, так это то, что вы работаете у подлеца. Вы сами не француз? Нисколько? Вашу руку. Самарио больно сдавил мне руку и пошел прочь. Походка у него была твердая, казалось, он втыкал каждую ногу в землю. Он звонко стучал каблуками по плитам коридора. Я все смотрел ему в спину и думал, неужели я надеваю этот костюм покойника? Мне не хотелось верить, итальянец ненавидит Голуа. Может быть, он врет мне нарочно, чтобы сорвать французу его номер. Мстит ему за то, что он испортил ему лошадь Эсмиральду. Я хотел догнать Самарию и спросить, не шутит ли он, чтобы напугать меня. Ночью мы, конюхи, сидели в нашей пивной. Я угощал, Савелий опять говорил мне «вы» и называл гражданин, простить корольков. Когда мы вышли на улицу, он отстал со мной и сказал. «Червончик-то дайте мне на счастье, а? На радость то «Какие уж были там к черту радости!» Галуа завтра обещал пропустить удава через меня два раза. Я полез в карман и дал Савелию червонец. Пропили мы 11 рублей. И за всей сотни у меня осталось только 76 рублей. Я решил завтра же послать в банк 50 и 25 домой. Так и сделал на другой день. Утром я послал два перевода. На том, что в банк написал не сам, Мне запятак написал под мою диктовку какой-то старик в рваной шинели. Фамилию и адрес отправителя я выдумал, а на письменном сообщении так. По поручению П.Н. Никонова счет его долга 500 рублей, остается 450. Перевод домой я заполнил сам. Фамилию отправителя я выдумал, но на обороте написал по французски жене. «Милая моя, я жив и здоров, я работаю». Я плачу свой долг банку, а эти деньги посылаю тебе. Если ты меня прощаешь, и меня, и Наташку, купи, дорогая ей, зеленую шапочку вязаную. Она так просила. Той, Пьер, умоляю, не ищи меня. Я вернусь, когда будет все кончено. Я хотел еще много приписать, но начал так разгонисто, что едва хватило места и на это. Квитанцию я запрятал шапку за подкладку. Я шагал по улице совсем молодцом. Я чувствовал в шапке эти квитанции. Мне казалось, что я что-то большое несу в шапке, что шапка набита, и я иду как разносчик сладком на голове. Но когда я вошел в цирк, я вспомнил, что мне надо идти топить кудаву. «Ничего», — подумал я, — «вот туда выручает». «О, привыкну!» Я сказал себе, как галуа, Дюкугаш! Я допил, не глядя на короля. Вздор! Машина — черт с ней, что живая. Нельзя ж бояться автомобиля в гараже, потому что он тебя раздавит, если лечь на дороге. Но когда змея зашуршала в своей клетке, мне стало не по себе. Я мельком глянул на нее и вышел из комнаты. После обеда я опять наклеил усы, как вчера. Я нарочно порвал безрукавку, когда напялил ее на себя. Весь этот костюм казался мне покойницким саваном. Я спросил Галуа, нельзя ли мне работать в том, что на мне. О, нет, змея привыкла именно к этому. А разве кто-нибудь в нем уже работал? Спросил я. Я, я, я сам в нем работал. Я учил змею делать номер. Вы сейчас только манекен, фантом. В этот костюм проще было бы нарядить куклу. Она не тряслась бы, по крайней мере, как кролик. Галуа так орал, что одна бакенебарда отстала, и мне стал виден багровый рубец на его щеке. На арене повторилось почти то же, что вчера, только я на втором туре приоткрыл глаза. Но руками я все еще сам не действовал. Глуа ворочал ими и покрикивал. «Манипуле, в уме. Сами старайтесь, сами дюкугаш. Он меня снова отпаивал к ником. Он хвалил меня, говорил, что теперь он видит, что дело пойдет, что он даст афишу. Через неделю можно выступить. «Да», — сказал он, когда я уходил, пошатываясь из уборной. «Да, коньяк, купите сами, серьезно. Вы выберите, какой вам больше по вкусу». Билетерша, наша делегатка перед представлением, принесла мне книжку. Она долго мне не давала ее в руки, все хлопала книжкой по своему кулачку и выговаривала мне, Ты, товарищ, теперь обязан, как член профсоюза, требовать, чтоб твой валютчик этот тебя застраховал. Требовать, понимаешь? А если что, сейчас же, скажи мне, нашел с тебе, скажи, дураков каких. Вот тебе книжка, и чтоб завтра же он взял страховку. Я сделал дурацкую морду и смотрел в пол. Больше всего потому, что брал от нее фальшивую книжку. Теперь в кармане была книжка на Мирона Королькова. Мне очень хотелось совсем быть Мироном, но в шапке были эти квитанции, и от них мне и приятно, и жутко. Я шел от билетерши, и тут на лестнице меня ждал Савелий. Союзом вас! И он мотнул шапкой в воздухе. Нынче у вас выходило. Ах, как замечательно! Артист! Артист, вполне народный артист Советской Республики! РСФСР! Он шел за мной по лестнице. Мы проходили через пустой буфет, и тут Савелий сказал. «Трешечки не будет у вас. У меня было два рубля и мелочь». «Хочешь рубль?» — и протянул в руке бумажку. «Да что ж ты вы!» — фыркнул Савелий. «Это что, как нищему? Скажи буржим, каким заделался. Давно ты сюда «У меня же нет трешки, понимаешь?» «Поняли!» — Савелий мотнул вверх подбородком и зашагал. «Девять. Мы работали с Удавом теперь уже в три тура», как говорил Глуа. Удав переползал кольцами через меня три раза. Я уж стал двигать кольца, и француз со своей рукой наготове командовал. «Ниже, ниже! Хватайте второе кольцо!» Я чувствовал под пальцами тяжелое твердое тело змеи, живая резина. Теперь уж музыка обрывала свой марш, едва Удав подползал ко мне, и барабан ударял дробь тревожно все усиливая и усиливая. В прежние времена ударяли дробь, когда человек казнили. После третьего тура барабан заболкал, звякала форточка в клетке, удав спешил схватить кролика, и волнами, как веревка, которую трясут за конец, быстро уползал в клетку. Я уже не закрывал глаз и не шатался на ногах. В воскресенье вечером должен был идти первый раз при публике наш номер с Оставалось еще четыре дня. «Вы видите, мой друг», — сказал мне Галуа. «Это же просто, как рюм к абсенту. Этот фальшивый риск только опьяняет, правда ведь? Бодрит? И вы на верном пути. Три минуты и двадцать пять рублей. И вы уже, я заметил, обходитесь без коньяку, плута -э таки Француз обнял мою талию и защекотал мне бок, лукаво подмигнув. Я оделся и вышел пройтись. Я шел совершенно не думая о дороге. Я сам не заметил, как очутился у своего дома. Схватился только тогда, когда уже повернул в ворота. Наш дворник с подручным скребли снег на панели. Я на минуту задержался. «А кого надо, гражданин?» — окликнул меня дворник. Я бухнул сразу. «Корольковы тут?» «Таких не проживают», — отрезал дворник. Нет у нас такого товару, сказал подручный, оперся на скряпку и подозрительно уставился на меня. Я повернул и быстро пошел прочь. Я завернул за угол и ускорил шаги. Улица была почти пуста, и я уже хотел завернуть еще за угол, как вдруг увидел двух девочек. Девочки шли и размахивали школьными сумками. Они так болтали, что не видели ничего. Я узнал, справа моя Наташка. Сердце мое притаилось. «А кликнуть? Если б одна была она!» Я прошел мимо, дошел до угла, обернулся и крикнул громко. «Наташа! Наташа!» Наташа сразу волчком повернулась. Она смотрела секунду, выпучив глаза на незнакомого человека, красное вся от мороза и волнения, и стояла как вкопанная. «Наташа!» — крикнул я еще раз, махнул ей рукой и бегом завернул за угол. Тут было больше народу, и я сейчас же замешался в толпе. До цирка я шел, не оглядываясь, скорым шагом, и запыхался, когда пришел. На дверях цирка мне бросилась в глаза новая афиша. Огромными красными буквами стояла. Миронье! Я подошел и стал читать. «Всем-всем-всем! В воскресенье состоится первая гастроль известного укротителя неустрашимого Миронье. Первый раз в СССР. На арене царь африканского конга, красавец, удав, король. Редчайший экземпляр красоты и силы, шесть метров длины. Борьба человека с удавом. Миранья будет бороться с чудовищем на глазах публики. Детей просим не брать. И тут же в красках был нарисован мужчина в такой же безрукавке и желтых брюках, в каких я работал, и этого человека обвил удав. Удав сверху разинул пасть и высунул длиннейшее жало о Миранье. Правой рукой сжимает его горло. Вот какую афишу загнул француз. Мне было противно. Мне так нравилось, что на наших цирковых афишах правдиво и точно рисовали, в чем состоят номера, и даже артисты бывали похожи. И чего он, не спросясь меня, окрестил меня Миранье? Рожа у меня была на афиш, как будто я гордо погибаю за правду. В конюшне все были в сборе, и пока еще не начали готовиться к вечеру, все болтали. Я вошел. Осип засмеялся ласково мне навстречу. Видал? И осип стал в позу, как стоял Миронье на афише, поднял руки вверх. Ирой, все засмеялись. Миронье, Миронье! Савелий стоял в клесткой позе, опершись локтем, а стойло и ноги ножницами. Держал папиросу, оттопырив мизинц. «Мирания, скажите!» «Много миранья развелось, Все на него глядели. «Удавист!» — фыркнул Савелий. ушки наклеивает. «Вы бы, барин, свою бородку!» Буланжой обратно наклеили. Звончей было бы. Савелий говорил о всю глотку, туда, в двери. Все оглянулись. В дверях наша делегатка-билетерша кнопками насаживала объявление от месткома. «Своячки! За шубу посвоячились! В советское время, можно сказать, такие дела в государственном цирке оборудовать!» Билетерша уже повернул к нему голову. Я шагнул к ней. «А, товарищ Корольков!» — и билетерша закивала. «Какой он, к черту, Корольков!» — закричал Савелий. «Знаю, знаю», — засмеялась билетерша. «Он теперь Миранье. Идем, Миранье. Дело». Она схватила меня за руку и дернула с собой. Я слышал, как Савелий кричал что-то, но все конюхи так гудели, что его нельзя было разобрать. А билетерша говорила. «Как орут. Идем дальше». И мы пошли в буфет. Билетерша мне сказала, чтобы я подал заявление в Союз, что голова не страхует меня и заставляет делать опасный для жизни номер. «Ты же не в компании, ты ну, не той дурак, понимаешь ты, Мирон? Это же безобразие!» Я обещал что-то, не помню, что говорил. Я прислушивался, не слыхать ли голосов снизу из конюшни. Я говорил не в попад. «Совсем ты обалдел с этим удавом?» — рассердилась билетерша. «Завтра с утра приходи в местком». Мне надо было готовить бульденежа, и я пошел в конюшню. Там все молчали, и все были хмуры. Саверий что-то зло ворчал и выводил толстую лошадь для голубой наездницы. Я принялся расплетать гриву Бульденежа. Самарио вывел Эсмеральду, она уже не хромала, он пошел на манеж, а лошадь шла за ним, как собака. Она вытягивала шею и тянула носом у самого затылка итальянца. — Алле! — крикнул Самарио. Эсмеральда круто подобрала голову и затопала вперед. Самарио топнул в землю, подскочил и как приклеился к крупу лошади. Я вывел Бульденежа промяться на манеж. Глуа меня ждал. Самарио остановил свою лошадь около нас. «Я даю вам неделю», — сказал он, хмурясь на Глуа. «Кончайте здесь, и чтоб вас тут не было. А то не баки, а всю голову вам придется приклеить. Поняли? Поле!» он проехал дальше. «Слыхали? Слыхали, что сказал этот бандит?» игла кивнул головой вслед итальянцу. «Вы свидетель. Я прямо скажу губернатору. Нет, у вас теперь совет. Прямо в совет. У меня пять тысяч франков неустойки. Вы свидетель, месье Мирон. Я бы его вызвал на дуэль и отстрелил бы ему язык, если бы захотел. Но с бандитами разговор может быть только в полицейском участке». После нашего номера я спросил Осипа. «Как дело, а?» «Как приберемся? Гони прямо в пивнуху, а я приведу Савела. Сделаем разговор». И Осип прищурил глаз. «Понял?» «Это надо?» Но Осип сорвался на манеже, сворачивали ковер после борцов. Я ждал в пивной и потихоньку тянул пиво. «Я все думал». Мне казалось уж, ничего не поправишь, что Савелий уже сходил в местком, может быть, написал заявление или прямо донес в район. Мне хотелось поскорее уехать отсюда в другой город. Если б Самарию еще б раз набил рожу Глуа, чтоб завтра же собрался вон с удавом, с собаками и со мной. А вдруг все, все уже кончено, и мне надо бежать сейчас же прямо из этой пивной? Пивную уже закрывали, Я спросил еще бутылку, официант поторапливал. Я решил, что если не дождусь Осьпа, я не вернусь в цирк. Шторы уже спустили, я уже знал, что через минуту меня отсюда решительно попросят. чтобы задобрить хозяина, я спросил полдюжины и обещал выпить духом. Мне еще не поставили на стол бутылок. Тут стук на черном ходу. Валивается Савелия, за ним Осип. Мы сидели и молча пили бутылку за бутылкой. Осип спросил еще полдюжины. Савелий только хотел открыть рот, Осип перебил его. — Ты мне скажи, зачем ты, товарищ, топишь, а? Человек страх такой принимает, а ты эту копейку из него вымучить хочешь. Товарищ этот... — Какой товарищ? — грубым голосом сказал Савелий. — А Корольков? — Какой он, Корольков? И Савелий глянул Осипу в глаза. — комол выкуси. «Не Корольков?» «А как же его?» Иосиф прищурился на Савеле. «Не знаю как». «А вот не знаешь». Осип, не спеша взял за горло бутылку. «Не знаешь ты, браток. Вот что крепче. Бутылка эта самая». осип похлопал бутылкой по ладони. «Или башка, скажем, к примеру. Нет? Не знаешь?» «И я не знаю». «Так можно, видишь ты, испробовать это дело?» Осип пригнулся и все глядел прищуренным глазом на Савелия. Стало тихо. Савелий смотрел под стол. «Но это того, конечно», — забурчал он, — «известно». И вдруг взял свой стакан, ткнул в мой. «Выпьем, штали!» «И квит!» Я очокнулся и выпил. «Так-то лучше», — сказал Осип и тихонько поставил бутылку на стол. «Допиваем и пошли», — вдруг сказал Савельи весело, как будто ничего не было. «Вы облошадке может не хлопотать. Мне ведь между делом раз-два, а вам ведь после ударта, то «Верно, страсть ведь какая». «Уезжать тебе надо», — шепнул мне на ухо Осип, когда мы расходились. «Все одно он тебя доедет». Совелта. 10. Воскресенье был назначен днем детский утренник. Я смотрел по рядам на этот раз. Я сразу увидал среди темных шапок зеленый огонек. Ярко горела зеленая шапочка. Наташка сидела во вторых местах слева. И как я не поворачивался на манеже во время нашего номера, я и спиной даже чувствовал, как видел, где она, эта зеленая шапочка. Я подозвал Осипа и из прохода показал ему. Осип заулыбался. «Скажи, какая хорошенькая. Вот это, говоришь, что встала? Да нет, вон, рядом, в зеленом-то». «Ну, это еще лучше», — заулыбался Осип. «Позвать, может? Пантракт скажешь? Альбойзно вдруг кто заметит, а?» Рыжий подошел к нам. «Кого вы высматриваете? Знаете кого-нибудь?» «Девочка мне будто известная», — сказал Осип. «Дорогой, пожалуйста, хоть одну мне надо да зарезу!» Осип глянул на меня, и я незаметно кивнул головой. «Вон тая, зелененькая, вон, вон, во вторых местах. Как бы не Наташ звать». Рыжий закивал головой. Пока расставляли барьеры для лошадей, Рыжий, как всегда, путался и всем мешал. Дети смеялись, и вдруг Рыжий закричал обиженным голосом. «Вы думаете, если я рыжий, так очень дурак? Я тоже учился. Вот, вот!» И рыжий тыкал пальцами ребят. «Вот с этой девочкой!» Он ткнул на Наташу. Он встал на барьер арены и тыкал пальцем прямо на Наташку. Я видел, как она хохотала и жалась на своем месте. Все на нее глядели. «Вот в зеленом колпачке, да! Я даже насквозь помню, как ее зовут!» Рыжий приставил палец к лву. Наташка спрятала голову за свою соседку. Секунду была тишина. «Наташа!» — выпалил рыжий и навзничь ляпнулся с барьера, задрав ноги. «Верно!» — запищало несколько голосов, и все захлопали, загоготали. Наташка красная хохотала в плечо своей подруги. «В антракте дети повалили в конюшню всей гурьбой. Я вертелся тут же» но не мог сквозь густую толпу ребят пробиться к Наташе и только издали следил за зеленой шапочкой. Вечером шел в первый раз при публике номер с удавом. Но я очень легко о нем думал. Мне скорее хотелось начать получать свои два с половиной червонц. Я считал в уме. Воскресенье, раз, понедельник, не работаем, вторник, уже 50 рублей. Это в банк. Нет, им... А в банк в пятницу. Я представлял, как они получат там дома. Ответ от них уж у меня был, на Наташке зеленой шапочка, как я просил. Цирк был набит битком, и говорили, что около кассы скандалы и милиция. Мой номер должен идти последним. Директор нашел меня и серьезно спросил в полголоса. «Вы себя хорошо чувствуете?» «Я себя отлично чувствовал. Представление было парадное». Самарио играл со своей Эсмеральдой в футбол. Осип и Рыжий стояли голкиперами. Эсмеральда три раза забила гол Самарио. В конце Рыжий прижал мяч коленками к животу, и Кубрим выкатился с манежа. Эсмеральда кланялась и делала публики ножкой. Потом схватила Самарио за ворот и унесла с арены. Я с этой возней судавом не заметил, когда итальянец успел наладить этот номер. Наш номер с собаками и с бульденежем прошел с блеском, как никогда. Галуа вызывали, и он три раза повторял свой жест. Теперь под куполом без сетки работали воздушные гимнасты. Тут Глуа схватил меня под руку и потянул куда. Я обязан вам показать мое искусство. Он что-то долго рисовал на этот раз на визитной карточке. Бросайте! сунул мне Галуа карточку. Я взглянул. На карточке была довольно похожа нарисована голова Самарио в жакейской кепке. «Бросайте еще, еще! Мы его помучим сначала!» Француз без промаха садил из Маузера и подбивал карточку. «Клейте теперь!» — я наклеил карточку на стену. Бах, бах, и Галуа всадил две пули рядом на месте глаз картонного Самарио. Я вышел на манеж в своей безрукавке. Желтые панталоны с раструбами болтались на ногах, как паруса. Я сделал рукой публики и поклонился. Весь цирк захлопал. «Вот что значит афиша, какой кредит!» — сказал француз. Когда внесли клетку, вся публика взволнованно загудела. Это волнение вошло и в меня. Сердце мое часто билось. Но вот грянул мой марш, визгнула дверка, удав пошел на меня. Я манипулировал кольцами под барабанную дробь. Барабан бил все громче, все быстрее. Перед третьим разом публика заорала «Довольно! Довольно!» Удав, полз по мне третий раз. Вой и крики заглушали барабан. Удав, уже полз к своей клетке. Музыка снова ударила мой марш. Я смотрел кругом. Весь цирк стоял на ногах. Хлопали, кричали, топали. Я раскланивался. Публика не унималась. Бросились с мест. «Долой с манежа!» — резко крикнул мне Галуа. «Они будут вас бросать в воздух!» Я проскочил вперед клетки, которую уже несли служители за кулисы. Клетку поставили в коридоре, и публика тискалась и толкалась. Всем хотелось взглянуть на короля. Галуа в уборной обнимал меня. «Вы должны меня благодарить, мой прекрасный друг, но я рад, я поздравляю, я горжусь вами!» И он тискал меня со всех сил. Я вспомнил про пятьдесят долларов. Я спросил деньги. «Ах, мой друг, ведь вы получили на четыре вечера вперед!» «Да, действительно, я взял у а сто рублей еще перед первой пробой. Но если вам нужны деньги, то я готов. Вот вам двадцать И он масляно глядел мне в глаза, передавая червонцы, и даже тридцать. «Я не копеечник!» И он с шиком хлопнул мне в руку дренную пятерку. «Вы счастливы! Поцелуйте меня!» И мне пришлось с ним поцеловаться. «Слушайте, мой друг», — сказал Гула, обняв меня за плечо, «ведь вы, француз в душе, у вас есть мужество Галла, изысканность римлян и мудрость франков. Вы мне сочувствуете, не правда ли? Скажите, что лучше всего предпринять против этого корсиканского бандита? Вы ведь не откажетесь быть свидетелем?» Я знал лишь одно, что надо скорее, скорее уезжать отсюда. И я сказал Галуа. Ведь Самарио тоже может найти свидетелей. Заноза, железная заноза, вы понимаете? — Это подлый вздор! — закричал Галуа, и глаза его сжались, кольнули меня. — Да, но об этом говорят. Все говорят. Француз вернулся и хлопнул себя зло поляшки. Но вдруг он присмирел и таинственным голосом спросил. Вы знаете этого, конюха? И он показал рукой маленький рост и большие усы. Я знал Савелия и кивнул головой. Вот он, продолжал шепотом француз, он мне сказал, будто он видел, и чтоб я ему дал десять рублей. Это вздор. Он мог видеть это во сне, но он бедный человек. Здесь такие маленькие жалования. Я пожалел его и отдал десять рублей. Как вы думаете? «Я думаю, что надо ехать, больше ничего». «Вы думаете?» «Да», — сказал я твердо. «Вашу руку, мой друг, я вам верю». И Гла посмотрел мне в глаза нежным взором. Через неделю Гула назначил отъезд. Приглашений было масса, даже предлагали уплатить все неустойки. За эту неделю я успел послать 50 рублей в банк и 25 домой. Долгу за мной теперь оставалось 400 рублей. После прощального спектакля самариус снова подошел ко мне и сказал. — Еще раз говорю вам, ваш хозяин — мерзавец. — Я знаю, — сказал я. самариус вздернул плеч. Ну, вы не дурак, не трус. — Адьо, адьо, сеньор Мирне. И он крепко пожал мне рук. В день отъезда я бегал к школе. Я стоял напротив остановки трамвая и пропускал номер за номером. Выходили школьники, но Наташи я не видал. Может быть я ее пропустил. Вечером на вокзале бросил в ящик письмо. Я написал длинное письмо домой. Я ничего не писал о том, где и как я работаю. Не написал и о том, что уезжаю. Я до смерти боялся, чтобы не напали на мой след, раньше чем я выплачу эти проклятые 500 рублей. Конихи меня провожали, и Осип стукнул рукой в мою ладонь и сказал, «Ну, счастлив, свояк, пиши, если в случае что. Не рвись ты, а больше норови валиком». «Счастливо, значит». А я все говорил «спасибо, спасибо» и никаких слов не мог найти больше. Одиннадцать. Теперь я уже жил в гостинице, меня прописали по моей союзной книжке. В этом чужом городе меня никто не знал. В цирке меня приняли как артиста, артиста Миронье, с его мировым номером «Борьба человека с удавом». Глуа все торговался с конторой, чтобы помещение для удава топили за счет цирка. Здесь уже три дня висели афиши, и все билеты были распроданы по бенефисным ценам. Оркестр разучивал мой марш, нельзя было менять музыку, король уж привык работать под этот марш, Я узнал, что Галуа прибавили до 70 долларов за выход. Я потребовал, чтобы за это он взял мое содержание за свой счет. глава возмутился. «Это вероломство!» — кричал он на всю гостиницу. «Честь! Это и есть честь!» Но я намекнул, что я могу заболеть, и даже сделал кислое лицо. Француз ушел, хлопнув дверью. Но ночью после представления он ворчливо сказал в коридоре. Больше семи рублей в сутки я не в состоянии платить за вас. И нырнул за дверь. Ничего, валиком, — твердил я себе, засыпая. Дела мои шли превосходно. Я получил мое жалование за месяц. Все сто рублей я перевел в банк. Это уж были последние сто рублей. Я ходил в тот день именинником. Я теперь думал только о том, чтобы собрать еще немного денег для семьи. Я решил, что скоплю им шестьсот рублей, пока меня будут судить, пока я буду в тюрьме, пусть им будет легче жить Мы переезжали с французом из города в город, глава уже заговаривал о загранице. Куда бы я почти привык. Я говорю почти, потому что каждый раз, как открывалась на арене клетка, по мне пробегала дрожь. Мы гастролировали на юге, уже повеяло весной. Удав стал веселей, он живее подползал ко мне, он спешными, крутыми кольцами обвивал меня. Этого бы никто не заметил. Сам Галуа этого не видел. Это мог чувствовать только я, у которого под руками играли упругие мышцы удава. Я чувствовал, что удав сбросил свою зимнюю лень. Наш номер кончался в две минуты. Я каждый раз слышал вздох всего цирка. Француз не врал, зрители еле дышали, пока удав, как будто со злости за неудачу, с яростью завивал вокруг меня новое кольцо. У меня было уже шестьсот рублей, но деньги сами плыли мне в руки. Я играл без проигрыша. Я теперь сам выбирал, куда мне стягивать кольца змеи, вниз или вверх. Я вертел змеей, как хотел. Этот резиновый идиот впустую проделывал свою спираль и оставался в дураках. Мне нравилось даже играть с ним, когда он был на мне. Я его уж нисколько не боялся, я решил добить мои сбережения до двух тысяч. Свое жалование за работу с собаками я целиком отправлял семье. Был помню, праздник, народу, как всегда, на наши гастроли привалило множество, было тепло. Толпа была пестрая, и яркими пятнами светились в рядах детские платья. От манежа попахивала конюшней. Шел дневной спектакль. В этот день у меня было два выхода судавом. Оркестр бодро грянул мой марш. Вся публика привстала на местах, когда попол судав. Он быстрыми волнами скользнул ко мне, шурша опилками по манежу. Глаз стоял рядом, как всегда, держа. Под накидкой свой маузер. Удав набросил свое тело к кольцом, но я, шутя, передвинул его выше. Удав скользнул дальше. Я работал уверенно, играюч, шел третий тур. Я уже лениво перебирал кольца и вдруг услышал. «Манипеле, манипеле!» И в это время я почувствовал, что кольцо змеи с неумолимой силой машины сжимает. Я ударил по кольцу кулаком, как о чугунную трубу, и я больше ничего не помню. Потом мне рассказали, что голова выстрелил, весь цирк сорвался с места в своем. Женщины бились в истерике, конюхи, пожарные бросились ко мне. Я очнулся в больнице Я открыл глаза, обвел эти чересчур белые стены без единого гвоздика, без картинки, увидал на себе казенный одеяло и сразу все понял. Я не знал, цел ли я, и боялся узнавать. Я закрыл глаза. Я боялся пошевелить хоть одним членом, чтобы не знать ничего, не знать. Я забылся. Меня разбудил голос. Кто-то негромко, но внятно и настойчиво говорил надо мной. «Миронье, вы слышите меня, Миронье?» Я открыл глаза. Надо мной в белом халате стоял доктор в золотых очках. За ним стояла сестра в белой больничной косынке. «Как вы себя чувствуете?» — спросил доктор по-французски. «Я русский», — сказал я. «Спасибо, не знаю. Скажите, доктор, я совсем пропал?» Сказал я и почувствовал, что слезы застлали глаза, и доктор расплылся не видно. Я невольно поднял руку, чтобы протереть глаза. Рука была цела. Но доктор закричал. «Не двигайтесь, вам нельзя. Но с вами беды большой нет». Мы поправимся. Ничего важного. Помял вас немного. Но это, оказывается, лучше, чем из-под травая. Порошки давали? — обратился он к сестре. Я видел, что все больные — нас было в палате человек тридцать — обернулись ко мне. Иные привстали на локть. — С добрым утром! — говорили мне. И все улыбались. Сестрица... «Что со мной?» — спросил я, когда ушел доктор. «Как все было? Я буду жить». «Живем, чудак!» — сказал мне сосед. «Мы-то думали француз!» Я спрятала номерок, сами прочтеть Я не была, не видела. И вот я читал в старом номере местной газеты. «Ужасный случай в цирке». Вчера на арене цирка разыгралась потрясающая драма. Гастролирующий в нашем городе артист-укротитель Миронье показывал свой номер борьбы человека судавом. Номер состоял в том, что чудовищная змея обвивала кольцами укротителя, но Миронье удачными маневрами выпутывался из ее объятий. Вчера, когда змея третий раз обвелась вокруг тела артиста, последний почему-то замешкался, и чудовище сдавило несчастного артиста. В своих железных объятьях. Стоявший рядом с револьвером на готове ассистент артиста выплюл и разнес в куски голову чудовища разрывной пулей. В цирке возникла необычайная паника. Судорожные движения змеи, однако, продолжали свое дело. Сбежавшиеся служители и товарищи пострадавшего при участии пожарных освободили несчастного артиста при помощи топора оказавшегося у дежурного пожарного. В бессознательном состоянии Миранья был доставлен в больницу. У пострадавшего оказались поломанными три ребра и перелом левой ключицы. Опасаются осложнений от внутреннего кровоизлияния. Думаем, что настоящий случай откроет глаза любителям сильных номеров, которые приближают наш цирк ко временам развратного Рима. «Три ребра и ключица?» Подумал я. Вот счастье-то! Я смело пошевелил ногами. Ноги работали исправно. Я спросил, какой день. Оказалось, что я третий сутки в больнице. Двенадцать. На другой день утром я уж из коридора услыхал трескатню Галуа. Он болтал и шел за сестрой. Она ничего не понимала и смеялась. «Ах, месье Мирон!» — кричал с порога Галуа. «Какое несчастье, но вы живы!» «И это все, жизнь — это все, но король, король, короля нет!» Я размажжил ему голову. «Такой красавец!» «И вы знаете, его разрубили на куски. Вы бы плакали, я уверен, как и я над этими кусками. Они еще долго жили. Они вились и содрогались очень долго. Я прямо не мог смотреть. Это ужасно. И это одно ваше неосторожное движение». Да-да, это ваша халатность. Вы манкировали последнее время. Я же вам крикнул, манипуля! Еще было время. Вы понимаете, что я потерял? Ведь просто продать в любой зоологический сад. И это уж капитал. Такого экземпляра не было нигде. Мне в Берлине предлагали десятки тысяч марк. Я доверил вам это сокровище. Ах, Мирон, Мирон. Глаз схватился за голову и в тоске шатал ее из стороны в сторону. «Но, может быть, вы поправитесь. Может быть, вы мне отработаете. Не волнуйтесь, месье Мирон, вам вредно, не правда ли? Нет, месье, об этом подумаем. Но это десятки тысяч. Я буквально разорен. Я буду по дворам ходить с моими собаками». глав встал и с минуту сокрушенно тряс головой и, наконец, сказал убитым голосом. «Адьо». «Мне теперь вспомнилась та ночь, когда я не мог остановиться в игре, не мог уйти вовремя от стола. И здесь, ведь я назначил себе до двух тысяч, и вот я не мог вовремя бросить эту проклятую работу. Если б был со мной Осип, говорил бы мне почаще, «Валиком не рвись». На дворе была весна. Я видел в окно, как просвечивало солнце свежие зеленые листки в палисаднике под окном. Я был бы теперь дома, я хоть день погулял бы, побегал с Наташкой Сережкой, а потом бы пошел и заявил властям. Пусть бы судили, теперь я коллега. Я позвал сестру и попросил бумаги, чтобы написать письмо. Писать мне самому не позволили, и я продиктовал письмо. Дорогой друг Осип, меня раздавил Удав. Знаешь уж, наверное, из газет. Я в больнице и поправляюсь. Кланюсь всем. И больше я не мог ничего сказать. Мне жалко стало своих детей и жену, что они увидят меня, коллег, и что жена будет корить себя, что это все из-за нее, когда я сам же довел себя до этого. Я знал, что мне еще долго лежать в гипсовых лупках. А Галуа ходил ко мне и все надоедал, что он пострадал из-за меня, что ему не с кем работать на манеже и что я его разорил. И вдруг как-то после обхода доктор снова подошел ко мне. «Простите, Корольков, — сказал доктор, — не мое дело вмешиваться, но я понимаю, что говорит вам француз». «Он ваш хозяин? Так ведь выходит?» «Да как будто», — сказал я. «Но ведь львиную долю получал он, а вы были на жаловании. Так это он еще обвиняет вас, что вы его разорили? Да что же вы, не понимаете, что ли, ничего? Вы же не будете больше работать в цирке. Вы потеряли все сто процентов цирковой карьеры. Он, он вам должен возместить, а не вы ему отрабатывать» это же возмутительно. У вас есть семья?» Доктор весь покраснел даже. Все больные слушали, никто не болтал, все глядели на меня. «У меня двое детей», — сказал я. «Довольно», да, — сказал доктор. «Дальше я знаю, что делать». Доктор ушел, и я видел по походке, что прямо сейчас возьмется за дело. Я не успел его остановить.» Я боялся, что если подымется дело, то всплывет раньше времени, что я не Корольков, что я обманул местком, что и осип обманщик, что я скрывшийся растрач, кассир Никонов. Власти примутся за меня, увидят дело темное, а пока суд до да дел. Гла лизнет, все равно ничего не заплатит. Я мучился весь день от этой мысли. Главное, я боялся подвести Осипа. Я не дотерпел до утра и поздно ночью просил вызвать ко мне доктора. Я сказал, что мне плохо. Это было верно. Я так ворочался от тоски, что разбередил себе все мои ломаные кости. Доктор пришел сердитый и строгий. Он поправил очки и наклонился ко мне. «Ну, в чем дело?» Он говорил шепотом, чтобы не разбудить больных. Я стал говорить. Сначала сбивался, запинался. Мой шепот срывался. Я говорил, говорил и сказал доктору «все, все, с самого начала». Как со мной все это случилось, и про карты, и про растрату, доктор ни разу не перебил меня. Все? Спросил доктор, когда я замолчал. Все. Ну вот что, Петр Никифорович. Меня первый раз за это время называли моим настоящим именем. Все это, Петр Никифорович, уладится. Он говорил таким голосом, как говорят. Со знакомыми. Завтра я пришлю к вам моего приятеля. Он адвокат. 13 Через три дня я узнал, что Галуа обязали подпиской о невыезде из города. Адвокат предъявил ему от моего имени иск в 3000 тысячи рублей. Я уже мог сидеть на постели. И вот раз сижу я на постели и жду, что ко мне придет следователь, чтобы снять с меня показания, Я уж заявил, что я кассир Никонов, которого ищут. Но мне было легко. Я скорее хотел уж снять с себя то, что вот уже почти полгода висело над моей головой. Мне сказали, что меня хотят видеть. Я поправился на кровати и сказал, «Просите, пожалуйста». Я услыхал мелкие звонкие шаги по плиточному коридору. У меня, я не понял почему, заколотилось сердце. Вошла жена. За руку она вела Наташку. Я видел, что она ищет глазами по койкам и не узнает меня. А у меня сдавила грудь, и не было голосу крикнуть, позвать их. И вдруг Наташка со всех ног бросилась ко мне. «Папа! Папочка!» Жена меня не узнала, потому что я был сед, сед как лунь, как видите. Это Осип. Осип через школу нашел моих, и он понемногу, валиком, рассказал им все, как со мной случилось и где я. Потом меня судили, приговорили года условно. Гулуа уплатил мне две тысячи. Да, вот крив на правый бок я так и остался.